Истинный мир боевых искусств. Глава 136. Недоумение Лин Синь Тун. Озвучил Максвелл специально для сайта рулэйт.ру Зверь кровавого камня был большим и страшным. Люди, встречаясь с лютым и пустынными зверьми, ощущали естественный страх за свою жизнь. Если бы простой человек столкнулся с диким тигром, то разве бы он не испугался? В глазах Линь Синь Июнь был лишь 12-летним ребенком, и он впервые сталкивался с таким страшным противником. Линь Синь Тун наблюдала за Июнем. Она хотела узнать, испугается ли он или же нет. Некоторых людей, особенно совсем еще юных, которые преуспели в изучении боевых искусств, при первом боевом опыте сталкивались лицом к лицу с лютым зверем. Даже если у таких людей и была огромная сила, которая в разы превосходила лютого зверя, из-за разницы в размерах и устрашающего облика зверя, они всё равно испытывали страх. Они подсознательно считали себя слабее такого огромного зверя. Обычные смертные, сталкиваясь с лютыми зверьми, теряют уверенность в себе. Их инстинкты будут вопить о том, что нужно бежать как можно быстрее. Даже если испуганные люди пересилят себя и начнут драться со зверем, они не смогут проявить все свои способности. Было слишком много подобных людей. Когда они сталкиваются с людьми своего возраста, они будут запугивать и издеваться над слабыми. Но стоит им столкнуться с лютым зверем, как их лица бледнеют от испуга. Такие люди не могли избежать так называемых «оков-слабаков». Они не были сильны сердцем, и потому не смогут сотворить ничего великого. Лин Синь не верила, что Июнь был таким человеком. Но она хотела увидеть, насколько далеко мог зайти Июнь. Насколько он уверен в своей силе. Но следующие слова Июня полностью разбили её мысли. Июнь сказал. «Линь Гунян, этот зверь Кровавого Камня выглядит довольно непривлекательно. Его мясо же невкусное, я прав? А?» Ошеломленно замерла Лин Синь Она не ожидала, что Июнь задаст подобный вопрос. Тут такое дело. В деревне не хватает мяса, поэтому я подумал принести побольше мяса в деревню. Являясь жителем маленького племени, я привык к плохой и нищей жизни. Однако после того, как я начал заниматься боевыми искусствами, и я мечтал выйти за бескрайнюю пустошь на охоту, чтобы мне не пришлось беспокоиться о еде. Зверь кровавого камня будет моей первой добычей. но если он нев вкуссный или даже несъедобный то его убийство и перетаскивание в деревню не будут ли пустой тратой сил линсинтон услышав слова июня замерла на мгновение после чего засмеялась она поняла что слишком много думала июнь принимал зверя кровавого камня за добычу подобный дух был чрезвычайно хорош хотя он и выглядит отвратительно но его мясо очень вкусное К сожалению, качество его мяса очень низкое, поэтому если ты его съешь, то не получишь много энергии. Вся суть в его костях. Пока оно вкусное, то все хорошо. И ничего не волновало, покуда его соплеменники смогут поесть вкусного мяса. Пока июнь и Лин Синь беседовали, зверь Кровавого Камня взбесился от такой наглости. Он почувствовал, что эти два ничтожных человека презирали его. Он взревел, и его огромное тело понеслось вперед. Он вытянул когти, похожие на стальные вилки, намереваясь поразить ими Июня. Июнь краем глаза заметил движение зверя. Тело Июня слегка шевельнулось, словно сдутая перышко. Камень, находящийся под ногами Июня, был разрушен когтями зверя кровавого камня. Но Июнь уже взлетел и был готов контратаковать. Со стороны могло показаться, словно порыв ветра от лап зверя послал Июня в полет. Июнь уже в совершенстве освоил технику предельной концентрации. Июнь достал Янчи и ногами приземлился на огромную лапу зверя Кровавого Камня, после чего он рванул прямо по руке голове зверя. Зверь Кровавого Камня испугался и, разинув огромную пасть, Выстрелил своим кроваво-красным языком, словно копьём. Язык зверя кровавого камня мог пробить стальные пластины. Если же он поразит человека, то этот человек превратится в шашлык. Скорость атаки языком была чрезвычайно большой. Июнь сузил зрачки, и когда язык уже был готов пронзить его грудь, тело Июня повернулось боком, после чего он продолжил бежать в сторону от языка. Сильный удар языком не только не заблокировал Янчедао, но даже позволил Июню уклониться. В мгновении ока Июнь был уже напротив головы зверя Кровавого Камня. И отведя Янчедао назад, Июнь нацелился на крестообразные глаза зверя. Зверь Кровавого Камня выпустил оглушительный рев. Он раскрыл пасть, чтобы укусить Июня, но подобная атака не изменила судьбу зверя. Подпрыгнув, Июнь вонзил Янчедао в голову зверя. Брызнула кровь. Янчедао вонзился в глазницу зверя, пронзив его мозг. Удивительная сила Июня была вся направлена в этот удар, позволяя Янчедао без малейшего сопротивления пронзить голову зверя, полностью ломая его череп. Зверь кровавого камня громко закричал, а после затих. Его тело яростно задрожало. Спустя мгновение оно рухнуло на землю и неподвижно замерло. За время двух вдохов Июнь убил зверя Кровавого Камня. Его атаки были прямыми и решительными. Июнь даже не использовал каких-то сложных движений. Он просто дважды увернулся и один раз проткнул зверя. Эти два уклонения... были воплощением техники предельной концентрации. Его пронзающая атака была первым приемом из техники кулак драконьей жилы и тигриной кости. Этот прием назывался «Водяной дракон выходит в море». Используя меч как свой кулак, Июнь воспользовался доведенной до совершенства техникой кулака драконьей жилы и тигриной кости. От начала и до конца Июнь не сделал ни одного лишнего движения. Можно даже сказать, что всё было выполнено безупречно. Впервые, используя оружие, ты действительно смог выполнить приём Водяной дракон очень неплохо. Твоё понимание кулака драконьей жилы и тигриной кости очень глубоко, и ты уже можешь легко приспосабливать эту технику под оружие. Такая восприимчивость очень хороша. Не поскупилась на похвалу Лин Синтон. Инь смущённо сказал: "На самом деле, Это всё заслуга заметок линь-гунян. Они научили меня не быть ограниченным стандартными движениями и забыть все приёмы кулака драконьей жилой тигриной кости, чтобы усвоить их. Июнь не знал ни одной техники для меча. Потому он мог лишь использовать свою кулачную технику в качестве техники для меча. Всё это вышло как-то само собой. Именно, на самом деле, техника кулака драконьей жилой и тигриной кости – больше подходит для прямого меча, да уже больше подходит для рубящих ударов. В будущем ты должен попробовать больше различных видов оружия. В этом мире существует множество воинов, которые не ограничиваются одним видом оружия. Они могут не только забыть приемы, но также и забыть оружие. Они могут использовать души оружий и полностью управлять ими, благодаря чему они могут в совершенстве использовать их. Они даже своё тело могут сделать оружием. Понимание боевых искусств Линь Синь намного превосходило большинство людей. Лишь от нескольких слов Июнь уже был воодушевлён. Можно забыть даже оружие и полностью пользоваться им. Тогда Линь Гонян. Июнь посмотрел на меч замёрзшей воды Линь Синь Тун. Линь Синь улыбнулась. Я использую меч из-за своей родословной. Души меча. Это совсем иной уровень, и на данном этапе тебе лучше забыть про это. Сейчас я создам реликвию лютого зверя. Просто смотри». После её слов, запястье линсинтун Син Тун выпустило вспышку света. Оттуда вылетел бронзовый диск и завертелся в воздухе. Он быстро начал увеличиваться в размерах, а вокруг него начали парить множество талисманов. Июнь, не моргая, наблюдал за диском. Он раньше уже слышал о пустынных мастерах небес, и сегодня он впервые будет наблюдать за процессом переработки реликвий лютого зверя. Лин Синь была не только гением боевых искусств, но также пустынным мастером небес. Юнь испытывал смешанные чувства. Ей было 17 лет, и в сравнении с ней он был просто никем. Если бы Джан Тань оценил талант Лин Син Тун, то какой бы ранг ей достался? Земной ранг? Значит ли это, что она является юным мудрецом? Император-основатель Божественного Королевства Тайе был мудрецом. Выше рангом был только Великий Император. Но Июнь не знал, что из себя представлял Великий Император. Пока Июнь начал строить догадки и домыслы, Огромный скелет зверя Кровавого Камня был поглощен бронзовым диском. Эта картина поразила Июня. Он с удивлением обнаружил, что под бронзовым диском из скелета зверя Кровавого Камня появилось множество огоньков. Эти огоньки были бледно-красного цвета. Июнь ощутил, что по форме они напоминали огоньки, которые мог поглотить фиолетовый кристалл. Это... Июнь ошеломленно замер. Он уставился на Линсинь пока она совершала множество различных жестов, чтобы начать процесс уплотнения. Талисманы одним за другим были посланы в бронзовый диск. И эти талисманы использовались, чтобы контролировать те огоньки. Эти огоньки, конечно же, были энергией. На текущем уровне техники пустынных небес Лин Синь было трудно контролировать эти огоньки. Июнь заметил, что Лин может контролировать лишь 60% огоньков. Остальные же постепенно растворялись в окружающей среде. У Июня внезапно возникла одна мысль. Он попытался задействовать фиолетовый кристалл в своем сердце. И вскоре его духовная энергия была выпущена, после чего он обнаружил, что мог легко контролировать эти огоньки как и другие до этого если бы он захотел то смог бы поглотить все эти огоньки собранные линнь ситун но ее не стал так делать вместо этого он собрал все огоньки вместе это выглядело словно огоньки получили команду и направились к лин ситун внезапно массив лин синьтун засверкал э вспыхнули глаза лин ситу Почему ей так легко удалось создать реликвию лютого зверя? Контролировать энергию было так же легко, словно просто двигать пальцем. Когда пустынные мастера небес перерабатывают кости зверей, они неизбежно теряют часть энергии. Лин Синь Тун еще не достигла высот в технике пустынных небес. И потому при создании реликвии лютых зверей, она теряла около 40% энергии. Но сегодня... Линсиньтон почувствовала, что она потеряла не более пяти процентов. Как такое получилось? Конец 136-й главы. Озвучил Максвелл специально для сайта Rulate.ru Истинный мир боевых искусств. Глава 137. Если бы я стал пустынным мастером небес. Озвучил Максвелл специально для сайта Rulate.ru ленсингтон знала, что у неё не случалось ни озарения, ни прорыва. Похоже, что это было просто случайностью, или же закономерной удачей благодаря мастерству. Для пустынного Мастера Небес иногда наступали времена, когда всё шло замечательно, в результате чего можно было создать изысканную реликвию. Следовательно, такое событие не было странным. Вот только сегодня это было как-то... по-другому. Хотя она была сконфужена, это никак не повлияло на движение рук Лин Син Тун. Ее талисманы начали рисоваться намного быстрее. Лишь размытые силуэты пальцев можно было увидеть. Июнь пристально следил глазами за огоньками. Пока он хотел, он мог контролировать перемещение огоньков. Это чувство очень нравилось Июню. Он понял, что пустынные мастера небес, обладали способностью собирать энергию вместе, выделяя ее из костей лютых и пустынных зверей. Но они не просто собирали энергию. В процессе сбора пустынный Мастер Небес обрабатывал энергию, оставляя на ней свою собственную метку. Кроме того, различные пустынные кости обладали своими способностями. Вместе с личной меткой пустынного Мастера Небес и способностями пустынных костей С полученной реликвией могли произойти невероятные изменения. Отчего реликвия Кости могла обрести свойства, которого изначально не имела. Подобные вещи очень сильно подогревали интерес июня. А что если я стану пустынным мастером небес? Эта мысль внезапно появилась в голове июня и постепенно начала расти. Словно из простого семени оно выросло в огромное дерево. Если он станет пустынным мастером небес, то это даст ему множество преимуществ. Это была самая благородная профессия во всем бескрайнем мире, ведь с помощью своей техники пустынных небес они могли получить безграничные богатства. А богатство означало наличие ресурсов для развития. И не только это, они могли обладать особыми техниками для обработки энергии. Подобные перспективы сильно возбуждали июня. Июнь уже слышал от Зянь Жоу, что пустынные мастера небес могли создавать реликвии пустынных костей с различными эффектами. Некоторые из них могли лечить, некоторые увеличивать уровень развития, некоторые помогали преодолеть узкое место, а некоторые повышали восприимчивость. У каждой техники была своя специализация. Тот же фиолетовый кристалл мог поглощать чистую энергию, но не мог изменять свойств энергии. если провести аналогию энергии с едой, то фиолетовый кристалл это некий собиратель лучших ингредиентов, а пустынный мастер небес это повар и их кулинарные навыки зависели от техники пустынных небес, а когда они собирали ингредиенты, то могли создать вкусное блюдо с фиолетовым кристаллом еень мог собрать лучшие ингредиенты если у него будет возможность управлять ингредиентами так как он сам того пожелает Разве он не научится создавать кулинарные шедевры? За несколько секунд в мозгу июня пролетело множество беспорядочных мыслей, а в это время Линсингтун уже полностью превратила кости зверя кровавого камня в белый свет, после чего она сжала этот свет, придавая ему форму фасоли. Что же касается мяса зверя кровавого камня, Линсингтун не трогала его. Мясо зверя отделилось от его скелета и лежало неподалёку. Со взмахом руки всё мясо исчезло в её пространственном браслете. Линсинь Тун удивлённо смотрела на эту реликвию, но она отбросила посторонние мысли, и щелчком пальцев реликвия лютого зверя приземлилась на ладони июня. «Съешь её, тебе придётся сражаться непрерывно, соответственно, и энергозатраты будут очень большими». сказала Лин Син Тун, о чём-то задумавшись. Она всё ещё не могла понять, почему энергия костей была так послушна, так легко поддавалась её контролю. Хорошо, Лин Гунян. Июнь взял реликвию лютого зверя и бросил её в рот, словно арахис. Немного пожевав, он полностью проглотил её. Вкус у реликвии лютого зверя напоминал конфеты с алкоголем. После входа реликвии в его желудок, Волна тепла распространилась по всему его телу. Истощенная энергия июня быстро восстановилась. Энергия в реликвии лютого зверя, созданной Линь Синь Тун, отличалась от энергии, поглощаемой фиолетовым кристаллом. Эта реликвия зверя намного эффективнее восстанавливала потраченные силы. Июнь как бы не означай спросил. Кстати, Линь Гонян, ты же сейчас продемонстрировала технику пустынных небес? Так вот... «А если простой человек захочет изучить технику пустынных небес, то какие есть варианты?» «А?» Лин Синь Тун удивленно взглянула на июня. Ее глаза были по-прежнему чрезвычайно яркими, даже посреди темной безлюдной долины. «Ты хочешь изучить технику пустынных небес?» «Да, я заинтересован в ней», — ответил июнь. Лин Синь покачала головой. «Я советую тебе забыть об этом». Когда ты начнёшь учиться, тебе понадобится множество костей зверей для практики, а также большое количество энергии будет потрачено впустую. В общем, это требует траты большого количества ресурсов, и тебе будет нужен хороший учитель, который поправит твои методы и поможет с управлением энергией. Там также есть множество других сложных изменений. Короче, это всё слишком сложно. Именно потому пустынный мастер не в основном происходит из богатых семей, состоящих в больших кланах или школах. А также, кроме большого количества ресурсов, ученикам техники пустынных небес необходимо обладать талантом в контроле энергии. Такие люди обладают сильной душой и естественным родством с энергией неба и земли. И есть не так много людей, которые способны это делать. Шанс меньше одного на миллион. После стольких слов Линсинь Тун, Июнь кивнул и сказал. «Вот как, я всё понял». «Угу», – кивнула Линсинь Тун. «Это хорошо, что ты всё понял. У тебя определённо высокая восприимчивость к пониманию боевых искусств. Я хочу, чтобы ты не отклонялся от своего основного пути и не тратил время впустую. Обучение технике пустынных небес забирает множество...» Линсинь Тун говорила все эти слова. чтобы развеять наивные фантазии Июня. Но не успела она закончить фразу, как Июнь вынес свое решение. «Но я все же хочу изучить. Ты...» Линсинь Тунни надолго потеряла дар речи. Многие воины не могут оставаться равнодушными, увидев процесс переработки пустынного Мастера Небес. Ведь как-никак, положение и богатство пустынных Мастеров Небес намного превосходило обычных воинов. Однако, после того, как эти люди приступали к изучению техники, они лишь тратили впустую время, энергию и деньги. Оно того не стоило. «Я абсолютно серьёзен. Это не мимолётная прихоть!» Июнь посмотрел в глаза Линсинь Под цветом флуоресцентных минералов их глаза находились в трёх чи друг от друга. Линсинь Тун нахмурила брови. Она понимала характер Июня. В первом этапе королевского отбора, на испытании духа, Июнь занял первое место, потому Лин Синь Тун знала, что Июнь был человеком с сильным духом. Такие люди не принимают решений горяча, но как только они что-то решили, то они полностью осознавали сложность достижения своей цели и потому были готовы преодолеть все трудности. Однако, сильный дух не означает, что у них все получится. Линь Синь посмотрела на Июня непонимающим взглядом. «Похоже, что ты уже всё решил, и ты не собираешься сдаваться, даже при риске потратить впустую много времени и ресурсов». «Да», – кивнул Июнь. «Хорошо», – Линь Синь покачала головой. «В таком случае я предоставлю тебе возможность ознакомиться с техникой пустынных небес, но чтобы изучать эту технику, ты должен находиться в сфере пурпурной крови, «У меня есть свиток, оставленный моим учителем. В этом свитке записи пустынного Мастера Небес». Сказав это, Линсинь достала черный свиток из пространственного браслета. Свиток не был как-либо украшен и выглядел старым. «Мой учитель дал мне восемнадцать свитков. Я уже наизусть запомнила содержание первого свитка, и я одолжу его тебе». Спустя два года, если ты сможешь понять что-нибудь из этих записей и сможешь изучить базовое начертание талисманов и контроль энергии, то я помогу тебе изучить всю технику пустынных небес. Но если же ты не справишься, то спустя два года тебе придется вернуть свиток. Пускай Судзе и бессовестный старик, который жаден и скуп, но техника пустынных небес была невероятной. Она определенно была уровня мастера. Было очевидно, что записи пустынного Мастера Небес, составленные Судзе, стоили целое состояние. И Юнь взглянул на свиток со смешанными чувствами. Он молчал некоторое время, прежде чем серьезно сказать. «Я хорошо запомню доброту Ленигунян, и в будущем, если будет хоть малейшая возможность, то я соединю разорванные меридианы Ленигунян. Я даже готов, не жалея себя, пройти через огонь и воду». Ради достижения этой цели. Июнь с серьезным видом принял свиток. Лин Синь беспомощно посмотрела на Июня. Она не знала, о чем думал этот ребенок. Он действительно считает, что способен изучить технику пустынных небес? На самом деле, Лин Синь решила отдать свиток, чтобы использовать его против Июня. Потому что этот свиток был невероятно сложным. Особенно для новичков. Лин Син схватила руку Июня и уколола его палец ногтём. Капля крови упала на свиток. В течение этих двух лет лишь ты сможешь читать этот свиток. Если он попадёт в чужие руки, то свиток самоуничтожится. В этом мире, хотя и существовали публичные пособия пустынных мастеров небес, но были также некоторые наследуемые основы, которые бережно хранили И берегли от чужих глаз. Свиток, оставленный Судзе, был оборудован схемой самоликвидации. И раз другие пустынные Мастера Небес не увидят этот свиток, со способностями Июня он точно не будет разглашать тайные основы этого свитка. И раз он даже еще не понял его, потому-то и не сможет рассказать об этом. Июнь связал свиток со своими душевными силами. Увидев содержимое свитка, Он ошеломленно замер. Там было множество сложных символов и схем различной формации. Ему казалось, словно он смотрел на какие-то непонятные каракули. И не только это. Содержание свитка было просто огромным. И не почувствовал, словно в этот свиток запихнули целую библиотеку. И согласно словам Лин Тун, это был лишь первый свиток. Кроме него оставалось еще семнадцать других. И они, наверняка, были ещё больше. Техника пустынных небес поистине невероятна. «Ну как, всё ещё хочешь изучать её?» Увидев потрясённое лицо июня, уголки рта Ленсинтун резко поднялись, образуя довольную улыбку. «Дать тебе понять всю сложность техники пустынных небес – это мой тебе совет бросить это гиблое дело. Всё для того, чтобы ты принял верное решение». Июнь все еще был поражен свитком, и, постояв так некоторое время, он сложил ладони и сказал «Линьгунян, в течение этих двух лет прошу проверить мои результаты изучения техники пустынных небес». Линьсинь Тун не находила слов. У Июня не было должных ресурсов, а сам он был беден, как церковная мышь. У него также не было должной силы. Как он сможет изучать технику пустынных небес из свитка, наполненного словами и схемами, которые он не способен понять? Если бы только Июнь не выполнил те многие вещи, которые были невозможны, и не оставил бы о себе хорошего впечатления у Линсинь Тун, то она бы заклеймила Июня как неразумного человека. Делай, что хочешь. После того, как она сказала то, что следовало сказать, Линсинь Тун замолчала. Это единственное, что ей оставалось. После чего, развернувшись, она продолжила идти в глубь долины. Конец 137 главы. Озвучил Maxwell специально для сайта roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 138. Пустынный зверь. Озвучил Максвелл, специально для сайта roulette.ru. Её не парировал внезапную атаку лютого зверя. после чего отрубил его голову. Этот лютый зверь был размером с мартышку. У него была пара крыльев, отчего он походил на летучую мышь. Летучая мышь фиолетовых клыков. Ее зубы обладают фиолетовым ядом, который при попадании в организм человека будет растворять внутренности, превращая их в жидкость. После чего летучая мышь высасывает эту жидкость, а после человека остается лишь пустая оболочка из кожи. Ее сила не очень велика, но она очень быстрая и умеет внезапно атаковать. Очень хорошо, что ты смог сразу отрубить ей голову. За прошедшие часы твое владение мечом сильно улучшилось. Линсинтун была знатоком лютых зверей пустынного облака. Она была похожа на ходячую энциклопедию. Линсинтун знала каждого лютого зверя и каждое опасное растение, встреченных на пути. По пути... Июнь сражался с каждым лютым зверем, а Лин Синь в это время давала советы, хвалила его движения и указывала на недостатки. Это очень сильно помогало Июню. Время пролетело очень быстро, и они уже углубились в долину. Они прошли сотни ли, потратив на это день и ночь. Они вдвоем уже пережили десятки боев. Июнь расправился со всеми зверьми во время сражений. Июнь иногда был ранен, но раны были слишком незначительными поэтому они быстро заживали. Когда они хотели есть, то готовили еду прямо на месте – жареное мясо, ароматный рис и суп. Хотя Лин Синь и не является яркой фанаткой хорошей еды, но от еды, приготовленной июнем, у нее все еще текли слюнки. Находясь вдали от дома в течение столь длительного времени. И Юнь ни о чем не беспокоился. Племени Лянь остались члены гвардии Изысканного Дракона, потому никто не посмеет навредить Дзянь Сао Спустя сутки была поздняя ночь второго дня. После стольких напряженных боёв подряд, И Юнь добился больших результатов. А все потому, что после каждого боя И Юнь мог есть реликвии лютых зверей, которые сильно укрепляли его развитие. Он не только повышал уровень развития, Но и его фундамент также улучшился. Но самое главное заключалось в том, что боевой опыт Июня быстро рос, как на дрожжах. Опыт путешествия по бескрайней пустоши и опыт смертельных сражений были чрезвычайно ценны для него. Внезапно Июнь услышал резкий шорох. Вскоре шуршащий звук стал интенсивнее. Этот звук походил на постоянное измельчение десятков тысяч дзиньей песка. Этот звук проник в их барабанные перепонки. Июнь переменился в лице, всем телом ощутив сильный холод. Это было похоже на холодный ветер, который проникал до мозга костей. «Что это?» Июнь вошел в состояние боевой готовности и внимательно осмотрел окрестности. под слабым светом минералов Он увидел то, от чего у него волосы встали дыбом. Недалеко от него группа черных змей скользили по земле. Среди всех змей самая тонкая была толщиной с ведро, некоторые были толщиной с глиняный чан, а некоторые особи были настолько толстыми, что два человека не смогли бы обхватить их. Группа змей прибывала со всех направлений, окружая Июня и Линсиньтун. Все эти змеи были лютого уровня. С таким большим количеством атакующих змей, Юнь обязательно будет разорван в клочья. Но... Рядом с Юнем была Линь Синь Тун. Линь Синь Тун взглянула на многочисленных змей и небрежно сказала. Мы столкнулись с пустынным зверем. Все эти змеи подчиняются пустынному зверю. Пустынный зверь? Юнь был потрясен. Пустынные были на уровень выше лютых зверей. Здесь было гораздо меньше пустынных зверей, нежели лютых, но они были истинными хозяевами бескрайней пустоши. Это морозный удав. Среди этой огромной кучи удавов, Лин заметила истинного короля змей. Морозный удав? Юнь, конечно же, знала о морозном удаве. Он украл энергию пустынных костей морозного удава у Лян Чинюя. Пустынные кости морозного удава ядовиты. Чтобы переработать их... Нужен пустынный Мастер Небес, иначе последствия будут ужасными. Это совсем еще молодой Морозный Удав. Замечательно. Идюнь, это твой шанс. Морозный Удав – один из самых слабых пустынных зверей. А Молодой Удав примерно равен по силе заурядному воину Пурпурной Крови. Ты можешь попытаться испытать, что значит сражаться со зверем на уровне Пурпурной Крови. В этом бою тебе нужно лишь остаться непобежденным. «Так ты сможешь закалить себя». Июнь все еще был на пике сборщика Цы. Разница между смертной кровью и пурпурной кровью была большой. Но Июнь обладал умением предельной концентрации, и до сих пор он обучался боевым искусствам, досконально изучая их в сочетании с закаленным телом, пульсом дракона. Он мог сражаться со слабым воином пурпурной крови. Глаза Июня загорелись от волнения. Это пустынный зверь. Он, наконец-то, сможет сразиться с пустынным зверем. Но с таким количеством змей... Когда Июнь только подумала об этом, Линсинь вышла вперед. Она достала свой меч замерзшей воды и сделала простой размашистый удар вперед. Этот удар превратился в голубовато-белый меч из ци. Эта ци меча пробила своим холодом до костей. Цимича разошлась словно рябь по воде, пар замерз в воздухе, а земля покрылась коркой льда. В одно мгновение, с Лин Син Тун в центре, эта сцена стала похожа на громадный ледяной цветок. Все в окружности на сотню джанов превратилось в царство холода и стужи. Группа удавов, которая ползла к людям, застыли, превращаясь в ледяные скульптуры. Увидев подобную картину, Июнь обалдел. Он знал, насколько были сильны лютые звери, но от рук линсинтуна у них не было шанса. Все эти удавы были убиты одним движением. Лишь морозный удав смог противостоять ледяной атаке Линсиньтун. Это объясняется тем, что морозный удав был сильнее лютых зверей, а его стихией был холод. потому у него была высокая устойчивость к Морозному Ци. Но такой неожиданный поворот испугал Морозного Удава. Сначала он подумал, что июнь и Лин будут превосходной едой. Воины с определенной силой положительно влияли на развитие пустынного зверя, и поедание таких людей ускорит темп роста, благодаря чему пустынный зверь мог раньше повзрослеть. И потому Морозный Удав... послал всех своих подчиненных чтобы напасть на этих двоих в надежде истощить их энергию но он представить себе не мог что его армия удавов будет уничтожена прежде чем они смогут атаковать Морозный удав обладал зачатками разума он вдруг понял насколько сильна эта юная девушка и потому уже собирался развернуться чтобы дать дёру но вдруг засверкали руны И эти руны образовали световой барьер, запечатывающий на определенной местности Морозного Удава, Июня и Линьсиньтун. «Тебе не сбежать!» — сказала Линьсиньтун, вложив свой меч в ножны. «Если ты сможешь победить этого юношу, я отпущу тебя. Но если проиграешь ты, то живым тебе не уйти». «Э? Он понимает человеческую речь?» Июнь очень удивился, увидев, что Линьсиньтун... Обратилась к морозному удаву. Конечно же нет, но пустынные звери могут ощутить духовные волны людей, и потому он может понять лишь общий смысл слов. Лин была права. Этот морозный удав сразу же определил своего противника. Он уставился на июня, обнажив свои черные клыки. Морозный удав не был большим. Среди группы обычных удавов его тело было одним из самых маленьких. Его тело было не толще бедра взрослого человека, а длина была не больше трёх джанов. Июнь пристально смотрел на морозного удава. Каждая чешуйка и текстура каждой чешуйки были ясно видны Июню. Раз даже племя Тао могло убивать морозных удавов, это доказывало, что морозный удав был самым слабым из пустынных зверей. Подобный бой идеально подходил для Июня. Линсингтон стала в стороне в предвкушении. Она очень хотела узнать, чем же закончится бой июня и морозного удава. Конец 138-й главы. Озвучил Максвелл, специально для сайта Rulate.ru Истинный мир боевых искусств, глава 139, Пурпурная кровь. Озвучил Максвелл, специально для сайта Rulate.ru Морозный удав угрожающе зашипел и бросился на июня. Удав мог легко обвиться вокруг своей жертвы, задушив ее. Если же он обовьется вокруг человека целиком, то сможет раздавить и перемолоть тело человека в лапшу. Июнь сфокусировался на удаве и сейчас мог четко видеть каждое его движение. Июнь должен атаковать его самое слабое место. Нацелись на брюхо удава, Июнь полоснул по нему своим Ян Когда Июнь напал, силуэты дракона и тигра появились у него за спиной. Проявление юаньцы Ци. ударил по чешуйкам морозного удава, издав металлический звон. Морозный удав открыл свою ненасытную пасть и плюнул ледяным туманом в июне. Скорость ледяного тумана была очень большой. и он полетел к Йоню словно меч. Йон скривился и быстро отступил. После чего он взмахнул Йен Чи Дао, формируя перед собой лучи мечей. Это был прием из техники Девять Сияющих Мечей Небес. Йон использовал свой Дао как обычный меч. Подражая технике Лин и Тао он смог разрубить ледяной туман. В Йен Чи Дао врезалось множество кристалликов льда. Это морозное ци обошло сбоку Янчедао и дошло до руки Июня. В то же мгновение Июнь почувствовал, словно его руку заморозили. Какое невыносимое морозное ци, и защита удава просто ужасает. Июнь посмотрел на то место, куда ударил своим мечом. Там остался красноватый след, несколько чешуек были разрезаны, а из раны вытекло немного крови. Но это была лишь жалкая царапина. С выносливостью Морозного Удава такие раны ничего не значили. «Чешуя Морозного Удава слишком прочна. Она гораздо прочнее закаленной стали», — сказала Лин Синь Тун. «Ясно. Чтобы считаться с пустынным зверем, у него обязательно должно быть нечто выдающееся», — подумал Июнь. Морозный Удав, издав пронзительный крик, отправил свой хвост в сторону Июня. Хвост врезался в землю, И Юнь успел подпрыгнуть. И Юнь качнул Янчедао, и кристаллики льда слетели с меча. Причем он их использовал как оружие, направив их в глаза морозного удава. Но морозный удав выпустил морозные ци, заморозив кристаллики льда. И сразу же после этого он открыл свою пасть и всосал обратно все морозные ци. Ммм? Он может поглощать морозные ци, которые выпустил ранее? Подобная картина сильно удивила Июня. После этого Июнь понял, за что пустынных зверей так превозносили, затмив даже лютых зверей. Этот морозный удав открыл свою пасть и выплюнул обратно кристаллики льда. Причем кристаллики льда, застыв в воздухе, стали длинными Дао. И эти Дао выглядели так же, как Янчи Дао Июня. Он порадовал Июня. Морозный Дао ударил в сторону Июня. Июнь поднял своё Дао, чтобы парировать атаку. Сильная дрожь пошла через руку Июня. Он почувствовал, что его рука немного онемела. Самым важным преимуществом пустынных зверей перед людьми была возможность контролировать энергию неба и земли. Прямо как проявление юаньцы-воинов, пустынные звери могли управлять энергией неба и земли, чтобы создать собственные приемы для атаки противника. Морозный Дао был именно этим приемом. Как и ожидалось от пустынного зверя. Глаза Июня вспыхнули. Этот морозный удар был самым сильным противником Июня. С Ян Чи Дао в руке Июнь столкнулся с морозным Дао. Держа Ян Чи Дао, Июнь адаптировал приемы кулака драконьей жилы и тигриной кости. И подражал приемам техники «Девять сияющих мечей небес». Вначале не приходилось туго, но со временем он приспособился к атакам Морозного Удава. Ведь пустынный зверь все же остается зверем. Хоть у него и есть зачатки интеллекта, зверь все же не может сравниться с человеком. Июнь постепенно начал предугадывать атаки Морозного Удава. У атак Удава была большая скорость и сила. Но его движениям не хватало очарования. Июнь вскоре нашёл свой ритм и стал намного спокойнее. Он снова демонстрировал движения предельной концентрации. Иногда он двигался вперёд, иногда назад, иногда взмывал в воздух, а иногда изворачивался всем телом. Сражаясь с морозным удавом, Июнь оттачивал свои движения. И те становились более искусными. «Отлично! Ещё разок!» Глаза Июня загорелись. Бой – это лучший способ улучшить свою силу. Для Июня довольно сложно найти равного противника, потому он использовал эту возможность по максимуму, чтобы потренироваться. Нужно еще немного. Я должен ускориться. Июнь учащенно дышал, но не торопился. Он стал реже атаковать и все больше уклоняться. Этот морозный удав расходовал пустынную силу своего тела. Но ему так и не удавалось убить Июнь, отчего он становился лишь злее и свирепее. Удав знал, что если не победит этого человека, то умрёт. Морозный Удав был загнан в угол. Он начал выпускать большое количество пустынной силы, образуя из неё сосульки. Вместе с Морозным Дао они напали на Июня. Удав поставил всё это на атаку. «Замечательно!» Июнь почувствовал, что дошел до своего предела. Увидев летящую к нему большую сосульку, Июнь сжал рукоятку Яншидау обеими руками и рубанул по сосульке. С ревом дракона и тигра внезапно появился образ пурпурно-золотого дракона. В то же время из тел замерзших удавов начали появляться льдисто-голубые огоньки. Эти огоньки можно было увидеть лишь с помощью фиолетового кристалла июня. У лютых зверей, естественно, было меньше энергии, чем у пустынных зверей. Но здесь было много трупов лютых зверей, отчего и огоньков также было огромное множество. Как только огоньки появились, они полетели к июню и были поглощены водоворотом. Многочисленные огоньки вошли в кожу, сухожилия, плоть, вены, кости. Органы и мозг Июня. Эта энергия хлынула в тело Июня. Июнь почувствовал, что если вскоре не выпустит всю эту энергию, то его тело взорвется. И в этом хаосе Июнь смог ощутить, словно он дотронулся до тонкой пленки. Эта тонкая пленка была узким местом сферы пурпурной крови. Июнь взревел, и по его меридианам потекла энергия. Эта страшная сила вселилась в Янчедао, и сразу же Июнь полоснул мечом перед собой. С огромным взрывом кристаллы, выпущенные Морозным Удавом, были расколоты на куски ударом Янчедао. Но Янчедао не остановился. Он со всей силы врезался в голову Морозного Удава, и прочный череп Морозного Удава был разделен надвое. Июнь приложил еще больше силы, Его Янчедао начал разрезать пищевод змеи, после чего Янчедао вошел в желудок морозного удава, и брызнувшая кровь окатила Июня с ног до головы. Кровь удава была холодной, словно ледяная вода зимой, и брызнувшая кровь лишь сильнее разожгла боевой дух Июня. Он вложил еще больше сил в свои руки. Не только Янчедао полностью погрузился в тело удава. Но даже руки июня вошли в глотку морозного удава. Тело удава напоминало толстый кнут, который постоянно колебался. Все окружающие камни были разбиты на куски. Но страшная меча вошла в тело змеи, разрушая все внутренние органы. Морозный удав был мертв. После смерти морозного удава над ним начали появляться голубые огоньки. После этого последнего удара, Юнь почувствовал, словно его тело стало бездонной дырой. Он был сильно голоден, и первое, что он сделал, увидев энергию Морозного Удава, он всю её поглотил. «Идите ко мне». Пока фиолетовый кристалл часто пульсировал, многочисленные энергетические сущности вышли из тела Морозного Удава и хлынули в тело Юнь. ее не почувствовал как загорелся его разум тело и меридианы пламя взревелло в небесах, освещая его тело и он внезапно смог увидеть каждый меридиан и каждый кровеносный сосуд в своем теле и пока он смотрел его кровь начала преображаться кровь застыла и стала тяжелой, но в ней всё еще бурлила огромная жизненная сила. Казалось, словно каждая капля крови ожила. Кровь текла очень быстро, неся с собой больше энергии и питательных веществ. При свете огня эта кровь отдавала пурпурным блеском В этот момент костный мозг июня под подпиткой новой крови стал кристально чистым. Он сиял, как серебро, словно в него налили ртути. «Сфера пурпурной крови. Это правда сфера пурпурной крови. Вся кровь в его теле преобразилась, мерцая пурпурным цветом под светом солнца. Его закалённый костный мозг был подобен серебру. Он стал прочным и чистым. Июнь полностью переродился, став совершенно другим. Это была сфера пурпурной крови». о которой грезили многие воины бескрайней пустоши. В тот момент, когда Июнь прорвался в сферу пурпурной крови, он почувствовал небывалый комфорт. Он не мог сдержаться и закричал. Этот крик был похож на рев дракона, который был способен разрывать облака и разрушить скалы. Ледяные скульптуры удавов были взорваны этой звуковой волной. Они разлетелись с бесчисленными количествами ледяных осколков, которые полетели во всех направлениях, усыпая собою всю землю вокруг. Недалеко от этого места стояла обалдевшая Линсинтун. Сфера пурпурной крови, он прорвался в сферу пурпурной крови. Линсинтун привела сюда Июня, чтобы тот потренировался и вскоре прорвался в сферу пурпурной крови. сам факт прорыва не был для Линсинтуна чем-то необычным но изначально она думала что июнь потратит все свои силы в бою с морозным удавом тогда она бы смогла переработать пустынные кости удава и создать реликвию пустынной кости и съев эту реликвию июнь бы смог прорваться в сферу пурпурной крови но произошедшее полностью превзошло все ожидания Линсинтуна Июню удалось прорваться прямо во время боя. Последний удар Июня был его самой сильной атакой, а также ей к прорыву. Если посмотреть на Морозного Удава, то он был разрезан надвое Июня. Это было поистине ужасающим ударом. Сначала Лин Син Тун думала, что Июнь выберет слабое место Морозного Удава, например, глаза. и будет атаковать его в одну точку, постепенно истощая удава, чтобы после убить его. Но Июнь убил его с одного удара. Такой результат боя потряс даже Лин Син Тун. Сфера пурпурной крови – это первый шаг на длинном пути боевых искусств. Как правило, Лин Син Тун ничего не чувствовала, когда кто-либо прорывался в сферу пурпурной крови, ведь в большинстве прорывов не было ничего неожиданного. Обычно люди съедали реликвию пустынной кости, и прежде чем прорваться, долгое время медитировали. Было редкостью увидеть, чтобы кто-то прорвался, потряся небо и всколыхнув землю прямо как июнь. Июнь был одет в длинную одежду, а его длинные волосы развивались на ветру. Его тело было покрыто змеиной кровью, отчего он походил на дикаря. В мифах и легендах, когда воины убивали драконов, они купались в их крови. Июнь был близок к подобным легендам. «Ты действительно прорвался в сферу пурпурной крови во время боя. Сначала я планировала создать для тебя реликвию пустынной кости, но, похоже, в этом нет необходимости», – пробормотала Лин Синь смотря на июнь. Конец 139-й главы Озвучил Максвелл, специально для сайта рулэйт.ру .ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 140. Одеяние текучей ртути. Озвучил Максвелл, специально для сайта рулэйт.ру .ru. Июнь сделал несколько глубоких вдохов, и окружающее его морозное ци вошло в его лёгкие. Он мог чувствовать, как течёт его кровь, отчего ему... Стало чрезвычайно уютно. Линь-Гунян уже создала много реликвий лютых зверей для меня. И когда энергии накопилось достаточное количество, ничего удивительного, что я прорвался. линь синь сказала. Ты достиг состояния закалённое тело, пульс дракона. Потому для прорыва в сферу пурпурной крови тебе было необходимо огромное количество энергии. Прорваться во время боя Используя лишь собственную силу, вовсе нелегко. И теперь мне больше нечем помочь тебе. Твоя дальнейшая судьба будет зависеть лишь от тебя самого. Я покидаю пустынное облако и возвращаюсь в семью лень. Так как это ты убил морозного удава, я оставлю его пустынные кости тебе, чтобы ты использовал их как расходный материал для изучения техники пустынных небес». Путешествие Июня и Линсинь-Тун по безлюдной долине закончилось. Они оба всю ночь летели обратно и разделились недалеко от деревни племени Лянь. Линсинь-Тун достала всю добычу Июня и своего пространственного браслета. Куча мяса лютых зверей была уже связана веревкой, образуя настоящую гору из мяса. Ее вес был около ста тысяч дзиней. Перед своим отъездом, Лин Тун, посмотрев на перепачканную кровью одежду июня, сказал «Я дам тебе другую одежду». Сказав это, Лин Син Тун провела пальцами около пространственного браслета и достала тонкий наряд. Он был чрезвычайно мягким и выглядел как текучая ртуть. Эта одежда называется одеянием текучей ртути. Это сокровище. Если его надеть... это одеяние может тебе увеличить силу, а также поможет тебе достичь этапа большего успеха предельной концентрации. После этих слов она сделала какие-то манипуляции, и это одеяние полетело в руки Июнь. Июнь обнаружил, что эта одежда была холодной на ощупь. Ему казалось, словно он держит маленький бассейн с водой, который был очень удобным. Июне было очень любопытно. Что за тайну скрывало это одеяние текущей ртути? Как оно могло увеличить его силу и улучшить его предельную концентрацию? Июни церемонясь перед Линсиньтун снял с себя льняную рубашку, обнажая красивые мускулы. После нескольких месяцев тренировок, тело Июня больше не было худым и слабым. В одежде он по-прежнему выглядел худым, но стоило ему снять одежду. как его рельефное стройное тело внушало людям силу. Каждое утро Июнь просыпался от звука трескающихся суставов. Это доказывало, что его тело очень быстро росло. Надев одеяние текучей ртути, Июнь ощутил, что оно было гладким и холодным. Носить его было приятно и удобно. Оно сделано из качественного материала. Это одеяние текучей ртути... «Наверняка стоит целое состояние». Как только Июнь подумал об этом, его лицо окаменело. Что-то не так. Июнь с удивлением обнаружил, что одеяние текучей чертути начало сжиматься. Оно уже до боли сдавливало его мышцы. И не только это. Огромная сила начала давить на тело, притягивая его к земле. «Какое тяжелое!» Поморщился Июнь. «Что это за одеяние такое?» Эта одежда выглядела совсем невесомой, как крылья цикады, но ее текущий вес был не меньше 60 тысяч дзиней, и Июнь почувствовал, что вес продолжал увеличиваться. Более того, похоже, это одеяние было чрезвычайно гибким, оно полностью обхватило с собой мышцы Июня, из-за чего Июню приходилось прилагать огромные усилия, чтобы шевельнуться. В этом одеянии даже ходить было физически утомительно, а уж сражаться о ней будет ещё труднее. Одеяние Текущей сокровище, созданное моей семьёй Линь. В городах много похожей одежды, но ни одно из них даже близко не сравнится с одеянием Текущей ртути». В одеянии Текущей Ртути есть особая схема, которая поглощает юаньцы неба и земли и использует её в качестве источника энергии. «Эта одежда может изменять свой вес в зависимости от твоих предпочтений. Её вес может быть от пяти тонн до пяти тысяч. Управлять этим очень просто. Сейчас я всё тебе объясню». Линсинь объяснила Июню, как управлять одеянием текучей ртути. Брови Июня продолжали дёргаться. Он даже не представлял, что в этом мире существовала подобная одежда. Наконец, он понял слова Линсинь Он узнал, как ношение этого одеяния поможет ему в изучении стадии большего успеха предельной концентрации. Следует сказать, что ношение этой одежды было само по себе тренировкой. И Юнь, следуя инструкциям Лин Син Тун действительно смог изменять вес одежды. Но даже в самом легком режиме это одеяние Тику Чертути весило 10 тысяч дзиней. Но вес был не так уж и важен. что было важнее так это сильное сжатие одеяния из за этого июне приходилось прикладывать много сил лишь чтобы потянуться или просто ударить кулаком это одеяние теку чертути теперь твое спокойно сказала олень синтун июнь был потрясен хотя лень синьтун очень кратко и сухо описала его но июнь мог предположить что это одеяние не было дешевым но леньсинту без колебаний отдала его. Он уже собирался что-то сказать, когда Лин Синь взмыла в воздух и улетела. Она была похожа на кусочек облака, летящий в небе. С дуновением ветра она испарилась. Июнь был немного разочарован. Он разделился с Лин Синь и через несколько дней Июнь может попасть в Центральные Равнины. Центральные Равнины Королевства были таким местом, куда Июнь давно хотел попасть. Июнь посмотрел на огромную гору мяса рядом с собой. Он потянул за веревки и потащил сотню тысяч дзыней мяса. Достигнув сферы пурпурной крови, Июнь стал значительно сильнее. Также он снизил вес одежды до десяти тысяч дзыней. А что касается сковывания одеждой, ему было трудно растягивать свое тело. натянуть за собой веревку не составляло особого труда. Таким образом, тащить гору мяса для июня было плевым делом. Мясо лютых зверей было расположено шкурами наружу. И поскольку их плоть была толстой, а шкуры крепкими, даже если их волочь, то мясо не пострадает. Но из-за большого веса лютых зверей июнь оставлял за собой огромную борозду. Картина того, как Июнь тащил гору мяса, была по-настоящему шокирующей, поскольку время было около полудня, многие люди племени Лянь работали в поле. Они увидели движущиеся гору мяса издалека. Что это? Люди были шокированы, когда гора мяса приблизилась к ним, при близком рассмотрении они были настолько поражены, что их нижние челюсти чуть ли не попадали на землю. В этой горе мяса виднелись туши лютых зверей. Самый большой зверь был размером с дом и весил десятки тысяч дзыньи. И все эти лютые звери были мертвы. Июнь тащил их, словно тянул собаку за собой. Эти звери были убиты июнем? Он отправился в бескрайние пустоши на охоту? Те, кто подумал об этом, обалдели от осознания этого факта. Охотиться в бескрайней пустоши был настоящей мечтой племени Лянь. Если бы они могли пойти охотиться в бескрайней пустоши, то у них не было бы недостатка мяса в племени. Но охота в бескрайней пустоши была слишком опасной. Даже воины пурпурной крови не осмеливались заходить слишком далеко. Обычно они охотились в пределах ста ли от своей деревни, и это уже считалось поразительным. Воины пурпурной крови возвращались с одним или двумя лютыми звери размерами с быка. И это уже считалось большим достижением. Но сейчас июнь тащил больше сотни лютых зверей различных размеров. Словно они просто валялись на земле и ждали, пока их кто-нибудь заберёт. В пустынном облаке лютые звери были синонимом жестокости и смерти. Каждый лютый зверь... Был устрашающим, и охотиться на них означало подвергаться большому риску. Но июнь убивал их толпами, он слишком страшен. Июнь убил так много лётых зверей, лишь за несколько дней? Неужели он отважился пойти в глубь бескрайней пустоши? Люди племени Лянь потеряли дар речи. И особенно члены лагеря подготовки воинов, которые хорошо знали о силе лютых зверей. Они смотрели на Июня, словно он был богом. Они даже захотели встать на колени и поклоняться ему. В бескрайней пустоши почитали сильных людей. В прошлом они могли лишь догадываться о силе Июня, основываясь на результатах королевского отбора. Они и понятия не имели... Насколько Июнь был силён на самом деле. Но сегодня они наконец-то увидели доказательства его силы. Он был настоящим монстром. Юный господин И, он же ещё не прорвался в сферу пурпурной крови, верно? Даже простолюдины знали, что воины должны достичь сферы пурпурной крови, чтобы выйти охотиться в бескрайнюю пустошь. «Но как её не был способен сделать это лишь на пике смертной крови?» «Откуда мне знать? Может, он уже прорвался? Даже если и нет, то что с того? Разве ты не знаешь, что юный господин И занял первое место в отборе и даже стал рыцарем королевства? Может быть, на пике сборщика ЦИ он обладает силой, не уступающей воинам пурпурной крови?» Услышав, как кто-то из членов лагеря подготовки воинов сказал это, люди племени забеспокоились. Если июнь, находясь в сфере смертной крови, мог сравниться с воином сферы пурпурной крови, то когда он прорвется в сферу пурпурной крови, насколько же сильным он станет? Можно было легко предположить, что июню обеспечен стремительный карьерный рост, и ему суждено вершить великие дела. Если они смогут последовать за ним, как его слуги или служанки, то они полностью изменят свою жизнь в лучшую сторону, и тогда им не придется беспокоиться о еде или одежде. Конец 140-й главы. Озвучил Максвелл специально для сайта Rulate.ru Увидимся! Истинный мир боевых искусств Читает Эролион. Специально для сайта aulade.ru Глава 141. Отправление в центральные равнины. Огромную гору мяса лютых зверей свалили в центре деревни. Все племя лянь, количеством в несколько тысяч человек, собралось около центральной площади. Они шокированно смотрели на эту гору мяса, но при этом глаза их сияли. Ведь это было мясо лютых зверей. Оно стоит больше, чем мясо обычного скота. К тому же оно намного вкуснее. Лишь одного кусочка такого мяса достаточно, чтобы обычный человек оставался сытым весь день. А такой горы мяса им хватит еще на долгое время. Но пока одни люди радовались, другие рыдали. Те, кто раньше господствовал в племени лянь, теперь горевали. Они прекрасно понимали, что без разницы, как много мяса лютых зверей теперь в деревне, они все равно многого не получат. «Юнер, ты вернулся?» И Юнь пропал на целых три дня. И хотя члены гвардии изысканного дракона были уверены, что с ним все в порядке, Дзянь Жоу не могла не волноваться. И увидев, что И Юнь вернулся целым и невредимым, да и еще с таким количеством мяса, Дзянь Жоу была восхищена и горда братом. Когда появился Дзянь Жоу и Джоу Сяо Кэ, люди сразу же расступились перед ними, уступая дорогу. Все смотрели на этих двух девушек с уважением, даже немного в заискивающей манере. Они знали, что эти девушки были двумя маленькими принцессами племени Лянь. Вместе с И Юнем они обладали абсолютной властью в племени. Те, кто посмеет их обидеть, накличут свою смерть. «Сестренка Сяо Жоу, ты можешь распределить это мясо как душе угодно». И Юнь дал Зянь Сяо Жоу полное право распределить мясо. И сразу же Все люди племени посмотрели на нее водянистыми глазами. Если она этого захочет, они встанут перед ней на колени и будут целовать землю, по которой она прошла. Но Цзянь Жоу, в конце концов, девушка. Пусть она и более сильная, чем обычная девушка, но она неизбежно смягчится. Поэтому, доверяя распределение мяса Цзянь Жоу, даже злые люди совсем не останутся без мяса. Там была целая гора мяса весом более 100 тысяч дзиней. и в среднем на каждого человека придется не меньше 30 дзиней мяса. И Юнь был готов к этому, доверяя распределение еды дзянь-сяо-жоу. Все потому, что у него на сегодня были другие планы. «Лю подойди», – позвал И Юнь. Лю Те пришел в восторг от слов «И Юня». И Юнь сам взял на себя инициативу и позвал его. Это было хорошим знаком для него, ведь это доказывает, что у И Юня… были намерения сделать его своим помощником. Лю был очень взволнован. Он предстал перед Июнем со всем почтением. Он обхватил одной рукой кулак и другой преклонил колено, сказав «Ваш покорный слуга приветствует юного господина! Юный господин гениален и всемогущ, убивая пустынных зверей, как собак, а лютых зверей, как цыплят!» «Довольно!» Июнь раздраженно прервал бред люте Те. Для членов лагеря подготовки воинов Было естественно постоянно подхалимничать. Казалось, что если они не будут подлизываться, то почувствуют себя неуютно. «У вашего покорного слуги есть что сообщить юному господину», сказал Лю Те. «Да». И Юнь поднял брови. «Лян Чен Юй умер». Лю Те получил эту весть прошлой ночью. Лян Чен Юй был инвалидом, и у него уже почти не оставалось жизненных сил. В сочетании с его яростью в сердце Он также был в крайнем отчаянии. Отчаяние и боль могут уничтожить человека. Если этот человек не хочет жить, то скорая смерть неизбежна. Кроме того, Джао Тэчжу тоже умер. Что же касается Лянь Цуихуа, она все еще жива, но жители предельно ясно показывают свою позицию. Они хотят быть верны юному господину. И всегда при виде Лянь Цуихуа люди сторонятся ее и не разговаривают с ней. В племени Лянь была острая нехватка еды. Поэтому люди с серьезными травмами, вроде Джао Тэ Джу и Лянь Цуйхуа, а также другим коллегам, было трудно выживать. Если даже обычные люди умирали голодной смертью, то что уж говорить о них. Можно сказать, что Джо Тэ Джу освободился от такой ужасной жизни, но Лянь Цуй была изолирована людьми племени. Ее будущее можно легко представить. Июнь оставался невозмутимым. Они все этого заслужили. Если они хотят причинить вред другим, то они должны быть готовы встретиться с последствиями. «Юный господин, ваш покорный слуга ждет вашего приказа!» Вежливо напомнил Лю Те. «А, да, люте проследи за распределением мяса. Если кто-то посмеет сделать что-то плохое, то просто избей их. И еще через несколько дней я покину пустынное облако и возьму с собой около ста людей. Список людей уже составлен, поэтому обеспечь, чтобы все были готовы к этому моменту». Сказав это, Июнь передал Лю Телю бумаги. Джань Тань уже говорил Июню, что тот может взять с собой людей на свои земли. Естественно, было невозможно перевести все племя Лянь на свою территорию. Во-первых, его территория просто не вместит в себя столько людей. А во-вторых, многие из людей племени были злыми, алочными до чужого добра, склонными к издевательствам, а также им нравилось бить лежачих. По сравнению с тиранами, они были ничуть не лучше. Они не станут тиранами лишь потому, что им недостает силы. Если бы у них была сила, то они наверняка бы стали еще хуже, чем сейчас. Таких людей лучше всего оставить в бескрайней пустоши. А вот хороших и добрых людей Июнь приведет на свои земли. Июнь с самого начала думал об этом. Лютеф взволнованно взял бумагу. Остальные люди племени тоже слышали слова Июня. Июнь заберет людей из бескрайней пустоши и поселит их на своих землях. Люди беспомощно посмотрели на листок в руках люте, словно этот клочок бумаги был картой сокровищ. По сравнению с переселением в Центральные равнины, десятки дзыней мяса ничего не стоили. И именно потому, что июнь планировал переехать, он не стал жалеть это мясо и позволил дзянь Сяо Жоу раздать его, позволяя порочным людям племени получить побольше мяса. С несколькими дзынями мяса они смогут пережить эти трудные времена. июнь и так уже был слишком снисходителен к ним. Так что их судьба в бескрайней пустоши будет зависеть лишь от них самих. лютэ часто задышал и быстро просмотрел список имен. Количество слов, которые лютэ знал, не превышало количество пальцев одной руки. Но, естественно, он знал, как пишется его собственное имя. Наконец, Люте увидел свое имя. Его сердце бешено забилось, и июнь внес его в этот список. Люте был благодарен до слез. Он мысленно поклялся, что всегда будет верен Июню. Он сам прекрасно знал, что не обладал никакими особыми навыками, кроме подхалимства. Теперь же он решил вести мирную жизнь, посвятив всего себя службе Июню. Главным преимуществом Люте было то, что он умел решать различные вопросы. Июнь даже решил сделать его своим дворецким, что поможет ему избавиться от мелких хлопот. «Благодарю вас, юный господин!» Люте три раза поклонился Июню до земли. Он был благодарен июню от всего сердца. Он был полон решимости оставаться верным слугой, несмотря на любые невзгоды. Кто бы не захотел последовать за таким господином, благодаря которому можно зажить счастливо. После того, как раздали мясо, был оглашен список имен. Дзян Сяо Жоу помогла Лю Те правильно прочитать имена и даже дала ему несколько уроков. Люди, находившиеся в списке, все были добрыми людьми, которых отметил Дзян Сяо Жоу и Джоу Сяо несколько дней назад. Эти люди были безумно счастливы. А те, кто не был выбран, выглядели так, словно потеряли своих родителей. Их лица стали пепельного цвета. Радость от получения большого количества мяса полностью испарилась. Мясо рано или поздно закончится, и что с ними будет после этого? В своих мыслях они уже представляли, какая тяжелая жизнь их ждет. Они продолжат страдать в этой бескрайней пустоши, и в будущем их ждет лишь уныние и отчаяние. Июнь оставался равнодушен к ним. Во всей бескрайней пустоши и без того страдало большое количество людей. По сравнению с этим, чем было какое-то маленькое племя? Тем более они сами в этом виноваты. В этом мире люди любили говорить о карме, но это было лишь красивым желанием, о котором мечтали страдающие люди. Бог несправедлив. справедливость может определяться лишь самими людьми. Обретая абсолютную силу, Июнь может принять свой справедливый закон: сделанное добро добром и воздастся, а сделанное зло злом и вернётся. Именно это несла с собой абсолютная сила. Таковы были мысли Июня. В ту ночь племя Лянь возбужденно шумело. По предложению Люте люди соорудили праздничный костер на центральной площади. На этом костре жарились лютые звери, и аромат жареного мяса летал в воздухе. После того, как люди вдоволь наились мясом, они пели и танцевали от души. Некоторые отважные юноши даже воспользовались этим шансом, чтобы признаться в любви понравившимся девушкам. Дзянь Сяо Жоу не принимала участия в этом празднике, и поэтому главным героем торжества стала Джоу Сяо Кэ. Многие люди подходили к тетушке Ван с заискивающими улыбками, чтобы договориться о браке ее дочери, но ван Лишь пренебрежительно смотрела на этих сватов. вы лишь кучка слабаков, но вы хотите жениться на моей дочери. Не думайте, что я не знаю, что вы хотите использовать мою дочь, чтобы попасть на большой корабль малыша Юня и отправиться в центральные равнины. Мечтайте! Пусть моя дочь и недостаточно хороша для малыша Юня, но я не позволю ей связаться с такими типами, как вы. В будущем Сяо Кэ может стать названной младшей сестрой малыша и Юня. И кто знает, однажды малыш Юнь может полюбить Сяоке, и когда Сяоке вырастет, она даже может стать его наложницей. Именно этого тетушка Ван желала больше всего на свете. Тётушка Ван понимала, что Июнь скорее всего женится на дочери из богатой и влиятельной семьи, так что будет просто замечательно, если Сяоке станет наложницей. С такими мыслями тётушка Ван относилась ко всем, кто приходил просить руки ее дочери, как к жабам, мечтавшим отведать лебежьего мяса. У некоторых из них бородавки были больше чем у настоящих жаб да вы на себя в зеркало то взгляните все праздненство продолжалось до поздней ночи после чего все благополучно разошлись на следующее утро под завистливые взгляды множества людей те кто были выбраны июнем сели в освободившиеся от еды корзины закрепленные на однорогих носорогах и вместе с группой членов в гвардии изысканного дракона под командованием сюнь дзинжуя они отправились в сторону племени тао Весь путь они были в восторге, ведь это был первый раз, когда они покидали святыню племени Лянь. Они собирались покинуть бескрайнюю пустошь и войти на территорию центральных равнин. Как они могли не радоваться? Даже Июнь с нетерпением ждал этого момента. После их прибытия в племя Тао, Июнь и компания узнали, что гвардия изысканного дракона вскоре собирается покинуть бескрайнюю пустошь. Несколько дней спустя... После отдыха и укомплектования июнь распределил своих людей на 10 больших корзин однорогих носорогов, после чего они покинули пустынное облако, направляясь в центральные равнины королевства. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта aulate.ru. Глава 142. Небесный град. Десятки однорогих носорогов во главе с Джантанем пересекали бескрайнюю пустошь. В пустынное облако в общей сложности прибыло 10 тысяч людей гвардии изысканного дракона. Отряд Джань Таня был лишь одним из нескольких. И Юнь также узнал причину прибытия гвардии в пустынное облако. Это было связано с рождением фиолетовых облаков, которое произошло несколько месяцев назад. Это явление поставило на уши все королевство Таия, и поэтому они сразу же прислали гвардию изысканного дракона в бескрайную пустошь, на поиски сокровища. И в итоге никакого сокровища они не нашли, но обнаружили древнюю таинственную область. Маркиз Вен Юнь лично прибыл в пустынное облако ради изучения таинственной области. И из-за массива, который они не смогли открыть, им пришлось просить Су Цзэ о помощи. Эта таинственная область была очень большой, поэтому Маркиз Вен Юнь и компания пробудут там долгое время. И в дополнение к тому, что сокровище не было найдено спустя месяцы поисков, у гвардии изысканного дракона не было больше причин оставаться в пустынном облаке. Таким образом, со вчерашнего дня десятитысячному войску гвардии изысканного дракона было приказано покинуть пустынное облако. Отряд Джаньтаня покидал бескрайнюю пустошь первым. Бескрайняя пустошь была поистине необъятной. В ней были высокие горы, высота которых достигала десятков тысяч метров. вершины гор круглый год были покрыты снегом. Ледники заслоняли небеса и были повсюду. Также там были каньоны с бурлящими реками, столь широкими, как и моря. Июнь следовал за отрядом гвардии изысканного дракона, и в этом путешествии он видел множество прекрасных пейзажей, нетронутой дикой природы. Пейзажи были грубыми, но величественными, от вида которых люди были поражены до глубины души. Без войска, сопровождающего их, и без специального ездового животного, Июню и его группе людей было бы очень сложно пересечь бескрайнюю пустошь. Есть легенда, что давным-давно в пустынном облаке находилось величественное божественное королевство. Постепенно оно пришло в упадок, и многие населения боевых искусств были безвозмездно утрачены. От всего королевства осталось лишь несколько малых племен. Их отряд шел уже больше месяца. Даже во время этого путешествия июнь не забивал на свое развитие. июнь носил одеяние теку чертути, которая ему подарила линь синтун. когда он сел на своего зверя, то июнь снизил вес одеяния до минимума ради блага своего ездового животного. Но когда они останавливались на привал, то июнь сразу же повышал вес и соковывающей силой одеяния теку чертути начинал свою тренировку. само по себе ношение одеяния теку чертути было своего рода тренировкой. В прошлом июнь мог продемонстрировать все приемы кулака драконии жилы и тигриной кости лишь несколько десятков раз. Но теперь, из-за ограничений одеяния текучей ртути, он мог сделать лишь семь повторов, после чего он чувствовал, что был физически сильно истощен. И это было не из-за веса одежды, но из-за сковывающей силы, действующей на все его тело. Потому он тратил много энергии, чтобы противостоять ей, будь то удары, пинки, растяжка или прыжки, он двигался медленнее обычного. Когда его энергия полностью истощалась, он съедал реликвии лютых зверей, заготовленные еще с безлюдной долины, но их запас уже был на исходе. Иногда Июнь полагался не только на фиолетовый кристалл с его поглощением юаньцы неба и земли, но и на большое количество мяса пустынных зверей. Благодаря технике глотания слона, Июнь не достиг той точки, когда ему бы не хватило энергии на тренировку. Это все заставляло июня горько вздыхать. Теперь он понял, что количество затраченных ресурсов на свое развитие можно лишь описать как ужасающее. Но такая интенсивная тренировка приносила свои плоды. За этот месяц с помощью давления, оказываемого одеянием декучей ртути, июнь стал сильнее. Если он сейчас снизит сковывающую силу одежды до минимума, то его одеяние будет ощущаться как плотная одежда, которая не ограничивает его движений. За этот месяц они прошли уже несколько сотен тысяч ли, и после длительного путешествия они прибыли в приграничный город. После ожидания в приграничном городе в течение трех дней они объединились с другими группами гвардии изысканного дракона, и за один бросок, пройдя еще одну длинную дистанцию, они наконец достигли своей цели – центральной равнины Божественного Королевства. Когда Июнь, следуя за отрядом гвардии изысканного дракона, покинул построение из-за раскинувшегося перед ними вида, И Юнь невольно глубоко вздохнул. Они оказались на очень длинном утёсе, и под этим утёсом находилась глубокая пропасть. Этот утёс был очень гладким, словно сам бог расколол гору на две части, и одна половина стала удаляться, оставляя на месте другую половину, и между ними словно нависала линейка. Под утёсом, вдалеке, на границе поля зрения, развернулась более потрясающая сцена. Там стояла несравненно широкая божественная пагода. Эта пагода была черной, как мировое дерево, и при этом достигала небес. Вокруг невероятно широкой пагоды расположился огромный город. Над городскими стенами были сотни летающих кораблей в небе. Каждый корабль мог перевозить десятки тысяч людей. Между кораблями летали различные духовные звери. Эти духовные звери были покрыты чешуей и драконьими рогами. Некоторые из них имели разноцветные перья, а другие выглядели ужасающе. обладая головой дракона и телом льва. Каждый духовный зверь источал сильную ауру, в сто раз больше, чем ездовые однороги и носороги гвардии изысканного дракона. Несмотря на огромное расстояние, люди могли заметить, что у духовных зверей были наездники. Было трудно представить, что за люди способны оседлать подобных древних зверей. Огромное количество жителей бескрайнего пустынного облака, на самом деле большую часть жизни, Могут только смотреть на небо с дна колодца. Пробурчал под нос Июнь. Он не раз слышал, что мир невероятно огромен. Он также знал о невообразимой силе и огромном богатстве больших кланов, а также, что у божественного королевства были древние старцы, силу которых невозможно представить. Но даже будучи морально готовым, Июню было трудно оправиться от удара, полученного, когда он увидел все это собственными глазами. Это было слишком грандиозно. Чтобы описать величественную картину, развернувшуюся перед ним, даже выражение «волны и валы, большие и широкие» будет недостаточно. Июнь добился впечатляющих результатов в бескрайней пустоши, но в этом древнем королевстве тая это все было пустяком. Из всех рангов июнь был оценен лишь на черный ранг, но даже на черном ранге он не занял высшую ступень. Но июнь был еще более-менее, а люди, сопровождающие июня, были полностью потрясены. Картина перед ними была за гранью их понимания. Что это за место? Это рай? Мир действительно может быть таким? Пока Июнь все еще находился под впечатлением от шока, он почувствовал мягкую руку, взявшую его ладонь. Июнь повернулся и понял, что это была Дзянь Сяо Жоу. — Юнир, тебя ждет еще долгий путь. — Ага, — кивнул Июнь, улыбнувшись. — Дзянь Сяо всегда могла мгновенно определить, что у него было на уме. В представлении июня Дзянь Сяо Жоу была доброй и внимательной девушкой. Джань Тань похлопал июня по плечу и сказал, «Этот город называется Небесным Градом. В Божественном Королевстве 108 провинций и 24 диких земли. И Небесный Град – крупнейший город провинции Дзинчжоу». «Небесный Град – самый крупный город провинции Дзинчжоу», поднялись брови июня. Такой большой город был лишь одним из многих больших городов в божественном королевстве Тае. Можно было легко представить, насколько богато божественное королевство тая но ну все, двинулись. Пора войти в город. У гвардии изысканного дракона есть большой штаб в Небесном Граде. Это наша территория». Сказав это, Джань-Тань запрыгнул на своего зверя и натянул поводья. Однорогий носорог начал спускаться с утеса, и спустя час, обойдя большой утес, все они прибыли к главному входу в Небесный Град. Вблизи Небесный Град выглядел величественно. Небесные врата были похожи на врата рая из легенд. Они были почти под сотню метров в высоту. По обе стороны от небесных врат выстроились два ряда стражи. Они были одеты в блестящие серебряные доспехи. У каждого из них на поясе холодно поблескивал Джань Дао длиной в 4 чьи, и все они обладали скрытой внушительной аурой. Они походили на спящих древних лютых зверей. С первого взгляда было ясно, что эти люди пережили множество различных кровопролитных битв, и такой внушительный вид был не просто для показухи. О силе города можно судить, лишь взглянув на стражу. Все эти стражи были воинами на пике пурпурной крови. Думая об этом, июнь был ошеломлен. спешится Со взмахом руки Джань таня всем пришлось спешиться со зверей. Джань тань улыбнулся. Это правило Небесного Города. Простолюдины должны спешиться, когда проходят через городские ворота, но рыцари королевства и бароны освобождены от этого. Они могут спокойно проехать верхом на своих животных через городские ворота. Но если мы перейдем на ступеньку выше, то виконты, и знать выше рангом, могли, оседлав летающих зверей, пролететь над городскими стенами Небесного Града. В божественном королевстве тае Были четко разграничены ранги, и установленный порядок надо было соблюдать. «Э? Ранг?» Июнь немного задумался. «Но разве подобное разграничение в ранге не вызывает недовольство у народа?» Джань Тань помолчал немного, прежде чем ответить. «А с чего им быть недовольными? В божественном королевстве Тае все люди, обладающие рангом знати, должны многого добиться, чтобы сражаться с врагами. Они должны противостоять атакам лютых и пустынных зверей». Можно сказать, что они рискуют своими жизнями, чтобы обеспечить безопасность простых граждан. Чем выше ранг, тем грандиозней подвиги, которые они совершают. Есть очень много людей, которые хотят попасть в земли Божественного Королевства Тайя, чтобы жить в безопасности и спокойствии. Они могут только быть благодарным воинам, защищающим их беззаботную жизнь. Так почему они должны быть недовольны? Слова Джань Таня просветили июня. Именно. В этом мире было очень неспокойно и даже опасно. Положение и славу человек мог заслужить, лишь рискуя своей жизнью. Получение статуса по наследству или с помощью связей могло вызвать недовольство людей, но люди уважают и боготворят людей, чья честь и слава добыта потом и кровью. Таким образом, в божественном королевстве Тае причастность к знати означала не только привилегии, но и бесконечную славу. С такой мыслью июнь взглянул на небо. Там были огромные и роскошные летающие корабли, величественные духовные птицы и духовные звери. Заметив направление взгляда Июня, Джань Тань улыбнулся. О чем задумался? Июнь не собирался ничего скрывать и сказал. «Я думал о том, что однажды я войду в Небесный град, сидя в таком же легендарном корабле, или же верхом на одном из летающих духовных зверей, или даже верхом на древнем звере ха, -ха, -ха, -ха От души рассмеялся Джань Тань. «Да, совершенно верно. Как человек, который занимается боевыми искусствами, ты совершенно верно мыслишь. У боевых искусств нет предела. Мы должны постоянно подниматься все выше и выше». Сказав это, он похлопал Июня по плечу. Ему все больше нравился этот юноша. Обо всем, что делал Июнь в племени Лянь, Джань Таню было доложено Сунь Зиньжуем. Получив доклад, Джань Тань подумал, что характер Июня был ему по душе. Воин должен уметь быстро мстить, а также быть добрым к хорошим людям и злым к плохим. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru Глава 143. Лагерь изысканного дракона. Городские стены Небесного Града были толщиной 7-8 джанов. Пройдя городские стены, июнь увидел огромный город. Главная улица Небесного Града была достаточно широкой, чтобы по ней могли бок о бок идти 10 однорогих носорогов. С обоих сторон улицы располагались различные магазины, постоялые дворы, места для развития и боевые арены. В магазинах продавались реликвии пустынных костей, оружие и все виды сокровищ. Тут было множество бесценных сокровищ. Многие гостиницы, которые предоставляли жилье для воинов, обладали специальными массивами, которые сгущали юаньцы неба и земли, делая их гостиницы хорошими местами для развития. Стоимость одной ночи была такой, что этой суммы простолюдину хватит на несколько жизней. Что же касается боевых арен, там находилась куча мастеров, которые съехались со всех уголков Божественного Королевства. Некоторые, сражаясь на арене, зарабатывали ресурсы, в то время как другие использовали арену, чтобы отточить свои навыки в надежде прорваться В самом разгаре боя. Весь путь Июнь думал о том, что Небесный град открыл для него новый мир. Подобное воздействие было довольно странным. Небесный град был очень большим и занимал огромную территорию, где располагалось множество домов. Такой территории было достаточно, чтобы легко разместить у себя большое количество войск. На территории гвардии изысканного дракона казармы располагались на протяжении 20 ли и вместе с землями для развития Весь лагерь занимал огромную площадь. Но даже так их территория без проблем вместилась в местном Граде. Прежде чем июнь вошел в лагерь гвардии, он увидел, как духовная энергия, появляясь из лагеря, вырывается в небеса. Эта духовная энергия была огромной и покрывала собой все небо. Облака в небе просто сметало таким плотным потоком энергии. Это была необычайно мужественная жажда убийства. Даже издалека... Июнь ощутил на себе давление от этого тягостного напора. Это потрясло июня. «Ха! Июнь издалека услышал крики тренирующихся солдат. Шум из-за подобных криков стоял оглушающий. Также можно было услышать четкий треск суставов и звук сухожилий. Эти звуки заставляли птиц и орлов быстро летать по территории лагеря. «Ну и как вам? Это лагерь гвардии изысканного дракона». «Не стойте столбом, заходите!» Прежде чем войти в лагерь, они прошли строгую проверку. В этом лагере все было строгим. Аура стражи лагеря превосходила ауру стражи небесного города, стоящую около главных ворот. По дороге в лагерь одна за другой ехали телеги, загруженные звериным мясом. И все это мясо принадлежало лютым зверям. Многие из этих мертвых лютых зверей по размеру превосходили слонов. Если одну такую тушу завялить и отдать семье простолюдинов, то семье из трех человек этого мяса хватит на 10 лет. Но в лагере гвардии изысканного дракона тренирующиеся воины поглощали многое энергии. С помощью техники глотания слона лютые звери размером со слона не были для воинов чем-то существенным. Когда июнь огляделся, он увидел вереницы людей, несущих зерно, мясо и овощи. Это было поистине величественным зрелищем. Чтобы узнать о боевой мощи армии, достаточно просто взглянуть на их еду. «Я позволю твоей сестре и слугам подождать здесь. Им нельзя идти дальше». Генерал Янь – командир подразделения гвардии Изысканного Дракона в Небесном Граде. Все люди, недавно ставшие элитой, прежде всего должны встретиться с генералом Янем. Кроме пустынного облака, было еще много других новобранцев по всему Божественному Королевству. Вскоре состоится сбор гвардии Изысканного Дракона, чтобы поприветствовать новобранцев». «А?» Июнь был в шоке. Похоже, что из всего огромного количества войск, проводящих королевский отбор, лишь небольшое количество было отправлено в Небесный Град. Остальные новобранцы были разбросаны по всей безграничной территории Божественного Королевства. И это было ожидаемо. У гвардии изысканного дракона было множество лагерей на территории королевства. Какому лагерю не нужны новобранцы? Сколько новобранцев прибыло в Небесный Град в этот раз? Спросил Июнь. Около одной или двух тысяч человек. Из них элитой стали около 100 ста или двух сотен человек. Только элита могла лично встретиться с Янь Мэн Луном. В группе Джань Таня, помимо Июня, лишь хуя был достаточно квалифицирован, чтобы стать элитой. хуя был по натуре тихим парнем, который за всю поездку практически не говорил. Он и Июнь расследовали за Джань Танем мимо усиленных рядов стражей, после чего достигли площади перед генеральским лагерем. У входа на площадь стояли личные гвардейцы генерала Яня. Они стояли так неподвижно, что были похожи на бронзовые скульптуры. Пройдя подтверждение личностей, Июнь и, и хуя вошли на площадь. Там уже стояли десятки людей. Все эти люди, без исключения, были молодыми, и никто из них не выглядел посредственностью. Эти люди были юными воинами, которые прошли королевский отбор. Смотря на их внешний вид, некоторые из них носили весьма роскошные одежды. Некоторые одежды были сшиты из божественного шелка, который сложно прорезать обычным мечом. У других же было дорогущее оружие. Стоимость такого оружия намного превышала стоимость Янчи Дао и Юня. Эти люди не из пустынного облака, внезапно понял и Юнь. королевский отбор проводился не только в пустынном облаке но и по всему божественному королевству и поэтому было принято много различных людей они были юной элитой со всех частей божественного королевства июнь заметил что некоторые люди столпились около большого барабана обтянутого звериной кожей вот только июнь не понимал его назначения прибыв на площадь жань тань июнь и хуя сразу же привлекли внимание многих людей ха ха «Разве это не Тысячник Джан?» Как только джань Тань привел июня и Хуя на площадь, к ним навстречу вышел здоровенный детина. Этот мужчина был одет в блестящие золотые доспехи, а свой шлем он держал на уровне груди. Он выглядел очень сильным. И не только это. У него были большие уши, которые торчали наружу, отчего он выглядел комично. Вслед за Большухим мужчиной шли шесть юношей в дорогих, изысканных нарядах. Тисич не клю. Джань Тань сделал приветственный жест и облизнувшись улыбнулся. Июнь заметил искорку в глазах Джань Таня, когда тот посмотрел на ушастого мужчину. Будучи оба в армии, на поле боя они сражались плечом к плечу. Но в обычной жизни их группы боролись друг против друга. Во время обычной тренировки, демонстрации или тренировочных боёв, они оба будут выкладываться на полную, чтобы победить другого. Для солдат коллективная слава была их гордостью. Поэтому неважно, когда встречаются тысячники гвардии, они будут пытаться впечатлить друг друга. «Тысячник Джан, ты же отправился набирать новичков в пустынное облако. Значит, этот новобранец за твоей спиной должен быть из пустынного облака?» Ушастый мужчина говорил «Охуй я». Он не посчитал июня лишь потому, что тот был одет в водеяние летучей рыбы с дао на поясе. Он не выглядел юношей из бескрайней пустоши. Что же до да хуя? Он обладал некой дикостью, которая делала его похожим на волка или леопарда. И по одному этому можно было определить, что он прибыл из бескрайней пустоши. Ушастый мужчина подумал, что Июнь был юным господином какого-то клана, которого сопровождал Джань Тань в лагерь гвардии. Джань Тань ничего не ответил, и ушастый мужчина продолжил. «Несколько дней назад этот брат был в округе Нянь провинции Дзинчжоу, и там было несколько кланов, где я отобрал хорошие саженцы. Кстати, раз уж заговорил о кланах округа Нандзюнь, у них есть много выдающихся юношей. Как жаль, что из-за ограничений по местам мне пришлось пропустить столько хороших саженцев. Действительно жаль, — сказал ушастый мужчина, посмотрев на юношей за своей спиной. Очевидно, что эти юноши были отобраны этим лапоухим мужчиной. Его новобранцы на самом деле обладали незаурядной внешностью и силой. Было очевидно, что эти юноши были одаренными людьми. «Эти шесть детишек станут элитой гвардии изысканного дракона, и когда они пройдут обучение, то войдут в мой лагерь небесного волка и станут элитными солдатами под моим командованием». По негласным правилам гвардии изысканного дракона можно было вербовать новобранцев к себе в отряд. Это было похоже на экзамен Кадзюи «Те». Кого выбирал экзаменатор, становились учениками экзаменатора. Следовательно, различные тысячники тайно соревновались друг с другом. Ведь эти выбранные ученики в будущем станут их собственными солдатами, так что с чего бы им не быть более дотошными в отборе. Джань Тань, вынужденный отправиться в пустынное облако, сильно страдал. Ведь было известно, что талантливые воины пустынного облака были намного хуже. Что же касается ушастого мужчины, он отправился в Нань Цзюнь, где жили много больших кланов. Это было настоящим раем для рекрутера. Ушастый мужчина был ветераном и конкурировал с Джань Танем уже на протяжении многих лет. В этот раз ему удалось обойти Джань Таня, что делало его безумно счастливым. Особенно он был рад тому, что Джань Тань выбрал элитным воином Лишху Я, не говоря уже о качестве. Лишь по качеству Джань Тань с большим отрывом проигрывал ему. Джань Тань улыбнулся и, потерв подбородок, сказал Лю Большое Ухо, тебе не следует хвастаться передо мной. Конечно, эти шестеро неплохие, но они не могут быть лучше, чем двое, выбранные мной. Важно качество, а не количество. Джань Тань был уверен в своей оценке. Не говоря уже об июне, даже Ху Я был необыкновенным. Весь путь до города Джань Тань наблюдал за Ху Я, и он очень понравился ему. Двое? Лю Большое Ухо был удивлен. Сначала он подумал, что Джань Тань... Выбрал лишь одного и не ожидал, что он скажет о двоих. Очевидно, первым был Ху Я, а вторым... Он с удивлением посмотрел на Июня. Этот юный господин был новобранцем Джань Таня из пустынного облака? Как такое может быть? Его одежда... Лю Большое Ухо сразу заметил, что Июнь носил в одеянии летучей рыбы. Будучи воином Божественного Королевства, Лю Большое Ухо был очень чувствительным к одеяниям различных аристократов. Как он мог не заметить одеяние летучей рыбы? Хоть шесть юношей за его спиной и носили одежду, материал которой был в разы лучше, чем у одеяния летучей рыбы, но это ни хера не значило. Ценность одежды определялась не качеством материала, но значением одежды. Состоятельные купцы могли носить дорогую одежду, но к ним проявляли намного меньше уважения, чем к знати. «Раз он носит одеяние летучей рыбы, значит он рыцарь королевства!» «Как может новобранец, прибывший из пустынного облака, быть рыцарем королевства?» Ошалело подумал Лю Большое Ухо. Он не мог поверить, что июнь был значим с рождения. «Как мог рыцарь королевства прибыть из пустынного облака?» Была лишь одна возможность, что Джань Тань лично выбрал июня и уговорил высшее командование гвардии изысканного дракона помочь даровать июню титул рыцаря королевства. Лю Большое Ухо сам был рыцарем королевства, и находился на том же ранге, что и этот чертов пацан. Как мог Лю Большое Ухо оставаться спокойным? Я выбрал шесть новобранцев, и каждый подобен дракону, но ни один из них не был достоин получить знатный титул от штаба. А ты пошел в пустынное облако, в это богом забытое место, где даже птицы не гадят, и тебе на самом деле удалось найти среди этих варваров такого человека, которого утвердили как рыцаря королевства. Истинный мир. боевых искусств специально для сайта auleite.ru Глава 144 Небесный барабан Стоит упомянуть, что рыцарь королевства потрясал своим величием, особенно среди нынешней юной элиты. Кто бы не захотел стать знатью, для всех рыцарь королевства был отправной точкой. Но некоторые люди могли за всю свою жизнь никогда не достичь даже этой начальной точки. И теперь Июнь Ребенок, который был короче их на целую голову, уже был рыцарем королевства. Вдруг множество глаз уставились на июня. Также и шестеро юношей, стоящих за лю большое ухо, уставились на июня со сверкающими глазами. Без слов не было бы и боевых искусств. В этом мире, где сила была важнее всего, никто не будет разделяться друг с другом. «Этот ребенок – выходец из бескрайней пустоши!» и сразу же после вербовки он был удостоен титула рыцаря королевства. Я был выбран из множества гениев большого клана и лишь стал элитой гвардии. Кхм, да, его выбрали как самого сильного среди слабаков. В бескрайней пустоши у воинов ужасно низкие требования, так что в редком появлении гения нет ничего странного. Даже если такие гении удивительны в глуши, по нашим стандартам мы легко превзойдем любого их гения. Пусть он и стал рыцарем королевства, но это нельзя воспринимать всерьез. Люди использовали юаньцы, чтобы между собой обсудить эту новость. Из-за разницы в статусе между знатью и простолюдинами они не смели говорить подобное перед июнем. В пустынном облаке большинство людей шли на королевский отбор, чтобы заполнить лишние места, и потому большинство людей выбывало после первого же этапа. Но в божественном королевстве Тае в отборе участвовали все юные таланты, Большинство из них было выращено и воспитано большими кланами, и все они считались выдающимися людьми. Бои на таком отборе напоминали борьбу тигров и драконов. На аренах сражались так яростно, что бились насмерть, и конкуренция была уж слишком жесткой. Поэтому юные таланты, которые превзошли многие большие кланы, начинали задирать нос. Они считали себя лучше других. И стоит отметить, их высокое самомнение не было необоснованным. Обычно молодые таланты бескрайней пустыши не могли сравниться с талантами центральных равнин. «Вот как! Так этот малыш из пустынного облака! Как звать младшего брата?» Лю Большое Ухо коснулся своей щетины и с улыбкой посмотрел на июня. «Июнь!» — сложил ладони и июнь. о июнь!» — кивнул Большое Ухо. «Интересно. Мальчик, в будущем мы с тобой будем соперниками!» Без обиняков, сказал Илю большое ухо. Но на это ответил Джань-Тань. «Это уж вряд ли. Мелководье не сможет удержать дракона. После обучения Июнь вряд ли останется при мне. Не думаю, что смогу его удержать». Выдающиеся воины гвардии изысканного дракона обладали специальным положением. Те, кто выделялся настолько сильно, чтобы взволновать командира гвардии изысканного дракона, получали особое отношение командира. и потому жань тань не смог бы удержать июня под своим командованием лю большое ухо прекрасно понимал о чем говорил джань тань и покачав большими ушами он недоверчиво посмотрел на джань таня сказав старина джань а ты самоуверен ха ха ха и ты не промах слова джань таня были полны притворства отчего июнь не находил слов в племени тао джань тань казался чрезвычайно серьезным человеком но в лагере гвардии Перед своим соперником он также хорошо притворяется. Казалось, что когда солдаты собирались вместе, они любили хвастаться перед друг другом, будь то их подчиненные или же их собственная сила. Но подобное бахвальство пробуждало дух соперничества других людей. Лю Большое Ухо был очень недоволен. Он сказал Июню, «Младший брат, советую получше оглядеться, прежде чем придет генерал Янь». Лю Большое Ухо похлопал Июня по плечу. и многозначительно посмотрел на него. Площадь гвардии изысканного дракона была большой, и ее длина была не меньше 300 метров. Самым заметным элементом площади был большой барабан. Поверхность барабана была черной, чтобы перенести барабан, понадобилось бы около 7-8 человек. Барабан разместили на специальном кронштейне, который был 10 метров в высоту и был сделан из черного железа. Металлические упоры были глубоко зарыты в землю, Перед установленным барабаном была платформа. Человек мог встать на эту платформу, чтобы бить в барабан. В роли палочки выступала пурпурная кость огромного зверя, на которой была закреплена металлическая цепь, соединенная с кронштейном барабана. Этот барабан был поистине впечатляющим. Лю Большое Ухо заметил интерес июня к барабану и сказал, «Это небесный барабан. Я не знаю, видел ли ты сражение между армиями». Перед боем солдаты выстраиваются в ряды и ждут, а когда приходит приказ к атаке, барабанщик начинает бить в барабан. И это делалось потому, что удары по барабану разжигают боевой духу солдат. А когда войска отзывали, барабанщик давал сигнал к отступлению. Именно так и появилось выражение «ударами в гонг отзывать войска». Этот небесный барабан – барабан нашего подразделения гвардии изысканного дракона Небесного Града. Во время войны его возьмут с собой на передовую. Когда в него бьют, сотрясаются земля и небеса. Когда наши солдаты идут в атаку, они получают силу от барабанного боя, что также повышает их боевой дух и приумножает их силу в бою». «Так это барабан войны». Июнь прикоснулся к своей щеке, внимательно рассматривая барабан. В эпоху господства холодного оружия на войне нужны были барабаны. Одной из причин была подача сигналов воинам. а второй причиной было поднятие боевого духа солдат. Для армий наличие хорошего барабана было очень важным фактором. Лю Большое Ухо продолжал. «Этот небесный барабан обтянут шкурой небесного быка. Этот небесный бык происходит от мифического зверя – куя, которого можно считать древним пустынным зверем. Его шкура неуязвима для мечей и устойчива к огню. В тот день, когда глава Небесного Града убил небесного быка, Он замочил его кожу в особый раствор на 10 лет, после чего по коже бесчисленное количество раз ударяли плетьми, и лишь тогда ее использовали для создания барабана войны. Каждый удар по небесному барабану создает невероятную силу вибрации в ответ. Воины без прочного фундамента даже не посмеют ударить в него, потому что ответная сила может разорвать их на куски. Мифический зверь Куй выглядит как бык, но у него была лишь одна нога, а его рев подобен раскатам грома. В старинных записях говорится, что древний император использовал его шкуру для создания барабана, а в качестве барабанной палки была выбрана кость громового зверя, благодаря которой можно было извлечь звук, который можно было услышать на земле и на небесах, потрясая весь мир. Лю большое ухо шлепнул ладонью по кронштейну небесного барабана и с гордостью сказал. «Ну как?» Ощущаешь величие этого барабана. Когда гвардия изысканного дракона не воюет, небесный барабан стоит здесь, на площади. Члены гвардии, проходящие обучение, почтут за честь ударить в барабан. Обычно воины на ранней стадии пурпурной крови едва ли смогут ударить больше одного или двух раз, потому что после этого они будут сильно истощены, а ответная сила барабана может разорвать тебя на куски, самодовольно заявил Лю Те. Прослушав эту справку, июнь ощутил как забурлила его разгоряченная кровь никто не знал у какого пустынного зверя была взята эта пустынная кость выступающая в роли барабанной палки из за этого июнь захотел взять ее и попробовать стукнуть в барабан посмотри туда лю большое ухо указал в сторону небесный барабан проверяет прочность и силу тела воина а вот тот массив проверяет движение воинов июнь посмотрел туда куда указал лю большое ухо Заметив, что за небесным барабаном был свободный клочок земли, и на том месте, на земле, была начерчена большая схема массива. Этот массив выглядел как большой семиугольник. Над этим массивом парили десятки шаров. Эти шары были красные и ничего не касались. Они спокойно парили в воздухе, что очень заинтересовало июня. «Хо-хо! Эти шары называются «морозные металлические жемчужины». На глубине океанов обитают огромные кровавые устрицы. И эти кровавые устрицы являются лютыми зверьми, которые могли проглотить даже акулу. Кровавые устрицы поглощают морозно-металлический песок в океане и, объединив его внутри себя, создают металлические шарики, названные морозные металлические жемчужины. Эти шарики размером с кулак весили больше ста дзиней и могли быть использованы для создания оружия и других магических предметов. Они стоят целое состояние. Взгляни внимательно на эти жемчужины. На каждой из них выгравированы руны. Используя силу массива, эти жемчужины могут летать в воздухе на запредельных скоростях. Если один из них заденет твое тело, то это приведет к серьезной травме. Если же тебе не повезет, то ты можешь даже умереть. Услышав слова Лю Большое Ухо, Июнь мечтательно посмотрел на десяток летающих жемчужин. Ходили слухи, что в полнолуние огромная устрица всплывала на поверхность и поглощала лунный свет, закаляя свое тело и создавая жемчужину. Это называлось «яркая луна плачет над океаном». Эти жемчужины были объединением эссенции огромной устрицы. Если ее найти и заварить с травами, то такой отвар, принятый внутрь, мог благоприятно повлиять на тело. И Юнь не ожидал, что лагерь гвардии использовал такие драгоценные жемчужины в массиве для проверки навыков движения. Глядя на пустынную землю с нарисованным семиугольником массива, Июнь понял принцип действия массива. Воин вставал на пустое место и просто пытался избежать атак летающих жемчужин. Люди, обладающие большой скоростью, могли лучше избежать их. Небесный барабан и массив с морозными металлическими жемчужинами были проверками, которые охватывали два основных аспекта развития воина. Лишь по одному этому было видно, что этот лагерь гвардии обладал великим наследием. И барабан, и массив с жемчужинами были очень дорогими. В пустынном облаке их бы называли сокровищами. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru Глава 145. Активация массива. Пока Июнь находился в глубокой задумчивости, он увидел, что юноша, одетый в красное, встал посреди массива. Этому юноше было около 14 лет, и он был одет в роскошные одежды. Его происхождение не было простым. Запускай массив, я проверю свои навыки. Юноша был очень уверен в себе. «Поставьте десятый уровень сложности морозных металлических жемчужин. Как только юноша произнес это, несколько других юношей, стоящие позади него, заулыбались. Хе-хе, юный господин Зичан, очень храбрый. Раз начать сразу с десятого уровня сложности. «Этот массив морозных металлических жемчужин очень опасен! Если ты не будешь осторожен, ты сломаешь свои кости!» После этих слов они включили массив. Рядом с нарисованным семиугольником находилась каменная панель управления, и на этой каменной панели располагались ряды красных кристаллов. Самый низкий ряд кристаллов был бледно-красного цвета, а самый высокий ряд был кроваво-красным. Всего там было три ряда кристаллов, и в каждом ряду было по десять. Получается, что всего было 30 кристаллов. Группа людей активировали 10 бледно-красных кристаллов. Эти 10 кристаллов означали 10 уровень сложности. На десятом уровне сложности массив проверял реакцию воина, атакуя его десятью морозными металлическими жемчужинами. Этот юный господин Зичан был лишь 14-летним подростком. Не зря же говорят, что героями становятся с детства. Когда массив был активирован, Жемчужины сразу же начали летать на высокой скорости. Каждая жемчужина оставляла красный тусклый свет за собой. Они двигались так быстро, образуя случайные траектории, а их свет начинал ослеплять. Юноша сделал глубокий вздох и бросился в массив. Юноша метался и поворачивался, как ловкий леопард. 10 жемчужин даже не успевали коснуться его рукавов. Спустя 14 минут после активации массива он начал постепенно слабеть. Юноша в красной одежде вышел полностью невредимым. Его лицо было красным, будто он сильно устал. Но у него оставалось еще много сил. Юный господин Зичан так зелен, как и ожидалось от того, кто занял третье место на отборе провинции Дзинчжоу, округа Сунянь. Ну еще бы. На том отборе было много сильных воинов. Юный господин Зичан смог занять третье место и этим сильно отличился. По-моему, юный господин Зичан должен стать рыцарем королевства. Несколько юных господ провинции Цзинчжоу вторили друг дружке и нахваливали друг друга. Они были юными господами из провинции Цзинчжоу, и хвалить друг друга было в порядке вещей. Все эти юные господа были 13 и 15 лет. Лишь немногие дети больших кланов присоединились к гвардии изысканного дракона, будучи старше 15. Можно сказать, что они были в самом расцвете своей юности, способные и храбрые. В этот период жизни они думали, что были пупами земли. «Эй вы! Кто-нибудь из вас хочет попробовать?» Юные господа посмотрели на нескольких молодых парней, стоящих в стороне. У них была грубая кожа, а одежда, которую они носили, была сделана из шкур животных, а телосложение было крепким. С самого своего появления они так и не произнесли и слова, тихо стоя в стороне. Их присутствие практически не ощущалось. Они были намного старше остальных. Даже самому младшему из них было 17 лет, а некоторым было больше 20. Очевидно, что они были воинами из Бескрайней Пустоши. Воинам Бескрайней Пустоши всегда не хватало ресурсов. Следовательно, скорость их развития не могла сравниться со скоростью юных господ из больших кланов в провинции Цзинчжоу. Более того, поскольку Божественное Королевство тае почти никогда не проводило королевский отбор в Бескрайней Пустоши, многие из воинов Бескрайней Пустоши не могли присоединиться к гвардии будучи младше 16 лет. К примеру, ху Я стал членом гвардии в 18. Для воинов быть моложе других было настоящим преимуществом. Находясь на одном уровне и будучи равны по силе, 14-летний юноша мог смело презирать 18-летнего. Воины бескрайней пустоши прибыли в лагерь гвардии еще несколько дней назад. Все эти дни над ними насмехались юные господа провинции Цзинчжоу. Эти высокомерные юные господа – Даже создали свою фракцию, названную «Фракция юных господ провинции Цзиньчжоу». Их много, и все они были сильны. И Естественно, новоиспеченные члены гвардии, пришедшие из бескрайней пустоши, занимали низкое положение по сравнению с юными господами. Когда выбирали места для жилья, эти фракционные юные господа заняли самые лучшие места в казармах, а вынходцам из бескрайних пустошей приходилось довольствоваться тем, что осталось, и ютиться по углам. Когда распределяли реликвии кости, фракция юных господ провинции Дзинджоу получила значительно больше реликвий, в то время как другие получили меньше. То же самое было и в столовой. Фракция юных господ провинции Дзинджоу забирали себе все дорогое мясо, которое давало много энергии, оставляя людям из бескрайней пустоши низкосортное мясо. И на этом мероприятии, встреча с генералом янем фракция юных господ провинции Дзинджоу сразу же окружила небесный барабан и массив металлических жемчужин, чтобы войти в него, потренироваться и посоревноваться между собой, в то время как люди из бескрайней пустоши были изгнаны подальше. Увидев силу членов фракции юных господ провинции Цзинчжоу, парни из бескрайней пустоши были вынуждены признать их силу. Но это не значит, что они их боялись. Парни из диких земель сами по себе были дикими внутри. Они выросли в суровых условиях бескрайней пустоши, потому они так просто не признают поражение. Увидев такую откровенную провокацию, как они могли дальше терпеть? Загорелый парень вышел вперед. Ему было около семнадцати лет. Одет он был в льняную одежду. Его взгляд словно металл молнии. Он был похож на волка, пришедшего из бескрайней пустоши. «Моё имя Хайша, родом из племени Черного Камня. Если вы бросаете мне вызов, то я принимаю его». Ха -ха, «Вызов?» Несколько юных господ заулыбались, услышав его слова. «Мы не вызываем тебя, потому что ты не достоин нашего вызова. Это лишь игра». От этих наглых слов одного из юных господ на лбу Хейши выступила вена. «Игра? Отлично! Я сыграю с вами». Это не было решением сгоряча. Пусть Хейша и не был сильнейшим в своем племени, но он определенно был самым быстрым. В племени Черного Камня у него было прозвище Черная Молния. Если бы ему пришлось бить в небесный барабан, он, скорее всего, не справился бы, но он был уверен, что справится с массивом морозных металлических жемчужин. «Ну тогда иди сюда», — сказал юный господин Зинчан, увидев ненависть в глазах Хэйши. «Сделаем это одновременно. Так будет справедливее всего». Сказав это, юный господин зичан уголком глаза взглянул на Июня. Этот взгляд внешне не был заметен, но Июнь обладал обостренными чувствами и потому почувствовал его. июнь вдруг понял что этот юный господин зычан не признавал его статус рыцаря королевства потому что он был из бескрайней пустоши и именно поэтому он задирал остальных парней из бескрайней пустоши в божественном королевстве тая придали большое значение положению хоть он и был из бескрайней пустоши июнь обладая титулом рыцаря королевства был по положению гораздо выше юного господина дзичана из большого клана был ли это юный господин зичан или любой другой юный господин из провинции Цзиньчжоу, никто из них не посмеет спровоцировать июня напрямую, о всех на глазах. Если же они развяжут конфликт и подерутся, то расследование покажет, что это они были неправы, отчего у них возникнут крупные неприятности. Следовательно, они не могли показывать свое недовольство перед июнем, но они все же были возмущены. И потому они совершали нападки на воинов в бескрайней пустоши, пытаясь получить превосходство над ними. вот так думали юные господа как могли члены фракции юных господ провинции ддзежоу знаменитости которые прибыли из больших кланов позволить кучке дикарей из бескрайней пустоши доминировать над ними после ожесточенных боевв они все еще не получили титул рыцаря королевства что такого особенного в этом июне я думаю что десятый уровень сложности слишком скучный. а ты как думаешь неожиданно сказал юный господин дзичан как только они оба вместе с хайшой стали в центре массива. Хэйша удивленно поднял брови. Он вдруг понял, что этот юный господин Дзичан ранее не выкладывался на полную. У него еще оставалось много сил. Он специально показался слабым, чтобы противник не уклонился от этой игры. А затем, когда тот попался в ловушку, он решил повысить сложность, чтобы одолеть противника одним махом. Хэйша тут же догадался о мыслях Дзичана. Именно в тот момент, когда он вошел в массив, он больше не мог пойти на попятную. Даже если Цзи Чан поднимет сложность, он все равно примет это. Он провернул такой простой трюк, показав себя слабым, лишь чтобы заманить его в тупик. Хотя этот трюк был простым, не забывайте, что Цзи Чан был всего лишь четырнадцатилетним летним ребенком, но уже в столь юном возрасте он был таким коварным. Эти юные господа из больших кланов не были простыми людьми. Хэйша глубоко вздохнул, и на его лице вспыхнул боевой дух. Пусть у Цзи Чана оставалось много сил, но Хэйша был все еще уверен в своей скорости. «Хорошо, мы сразимся в этом массиве». «Одиннадцатый уровень сложности, запускай!» Юный господин Цзичан махнул рукой. Один из членов фракции юных господ провинции Цзиньчжоу стоял за контрольной панелью из камня. Он улыбнулся. «Юный господин Цзичан, если этой сложности будет недостаточно, вы только скажите, я сразу же добавлю еще!» Сказав это, он нажал на одиннадцатый кристалл. Одиннадцать жемчужин просвистели в воздухе. На одиннадцатом уровне сложности появлялась дополнительная жемчужина, и теперь все жемчужины двигались еще быстрее. На такой огромной скорости жемчужины начали при полете издавать резкий свистящий звук. Дзинчан и Хэйша начали двигаться одновременно. Оба были очень быстры, оставляя после себя силуэты. Людям было трудно отличить силуэт от настоящего человека. Июнь наблюдал за Дзинчаном и Хэйшой со стороны. И Юнь четко видел каждое их движение. В его глазах они оба двигались очень медленно. «Раз они смогли стать элитой гвардии, то их способности не могут быть заурядными», сказал Хуя, стоящий рядом с июнем За все время их путешествия он произнес очень мало слов. июнь кивнул. «Верно, скорость этого Хэйши очень велика, и он даже чуть быстрее Дзинчана. Похоже, в этом его талант». Но, к сожалению, Хэша делает слишком много ненужных движений. Из-за этого эффективность его уклонений, возможно, меньше 40%. Что ж, до эффективности Дзичана у него максимум 60-70. И такую большую разницу в эффективности нельзя преодолеть лишь небольшим превосходством в скорости. Как только Июнь сказал это, Дзичан неожиданно закричал. «Добавь сложности! Двенадцатый уровень!» Даже уклоняясь на такой скорости, юный господин Дзичан все еще мог что-то говорить, думая о постороннем. Он высокомерно рассмеялся. «Хорошо!» Человек за панелью управления отвратительно ухмыльнулся, прежде чем нажать на двенадцатый кристалл. Двенадцатый уровень сложности. Частота свиста жемчужин стала выше. С добавлением еще одной жемчужины Цзычан и Хэйши находились под сильным давлением. На лбу Хэйши выступил пот. В этот момент высокий и большой мужчина средних лет появился у входа на площадь. С улыбкой на лице... Он с интересом наблюдал за сценой летающих жемчужин.